Глава 7. Кто-то должен это делать. После этого моя жизнь превратилась в тяжелую рутину. Ведьмак очень быстро обучал меня, заставляя все время писать, отчего у меня рука дрожала, и глаза сильно уставали. Однажды, в полдень, ведьмак повел меня на окраину деревни, где за последним каменным домиком росли. Кружком ивы. У нас в их называли лоза. Здесь было темно и мрачно, а с одной ветки свешивалась какая-то веревка. Я поднял голову и увидел большой медный колокол. «Когда кто-то нуждается в помощи», — пояснил ведьмак, «они не приходят к моему дому, если только я не приглашу». Они идут сюда и звонят в колокол. Но почему-то шли недели, а никто не звонил. И я только изредка выходил за пределы западного сада, чтобы пополнить деревню наши запасы. Мне становилось очень одиноко. Я тосковал по семье, но работа, которой меня занимал ведьмак, не давала времени для тоски. Я от усталости едва доходил до кровати и засыпал мертвым сном, едва коснувшись подушки. Самой интересной частью дня были уроки, но я мало узнал о неупокоенных душах. Но я мало узнал о неупокоенных душах, призраках и ведьмах. Ведьмак говорил, что в первый год ученик прежде всего изучает домовых а также ботанику, чтобы знать все о травах, которые пригодятся в лечении или спасут от голода. Во время уроков я не только записывал, приходилось выполнять тяжелую физическую работу, как и на ф... раньше на ферме. В одно теплое солнечное утро ведьмак разрешил мне отложить книгу в сторону и повел в южный сад. С Собой я понес лопату и длинный измерительный пруд. «Свободные домовые путешествуют по леям», — объяснил он. «Но иногда что-то портится, из-за грозы или землетрясения, например. Никто из ныне живущих не припомнит, чтобы в графстве случались землетрясения. Но это и не важно, потому что все леи взаимосвязаны. И если что-то случится с одной за тысячу миль отсюда, испортятся и другие». И тогда домовой на много лет застревает на одном месте. Таких мы называем естественно связанными. Они не могут передвигаться дальше, нескольких десятков шагов в любую сторону, и от этого, конечно, сляться. Поэтому лучше не подходить к ним слишком близко. Правда, иногда они застревают неподалеку от дома, или даже в нем самом. Тогда нужно убрать его оттуда и искусственно связать в другом месте. «А что такое Лей?» – спросил я. «Могения расходятся, парень. Кто-то думает, что это древние тропы, которые опутывают землю. Тропы наших далеких предков. По ним мы ходили в те времена, когда люди были настоящими людьми, а темные силы знали свое место». Тогда жили дольше. Все были счастливы и довольны. А что же случилось? С севера пришел лед. И земля на тысячи лет замерзла. Ответил ведьмак. Выжить было очень трудно. И люди забыли все, чему их учили. Старые знания стали никому не нужны. Главное согреться и отыскать пищу. А когда лед наконец сошел, выжившие превратились в охотников в звериных шкурах. Они позабыли, как выращивать хлеб и приручать животных. Темные силы обладали великим могуществом. — Что ж, теперь, конечно, все лучше, но нам еще предстоит долгий путь, — продолжал он. — А все, что осталось с тех времен, лей. И это больше, чем просто тропы. Это линии таинственной силы, живущие в земле. Невидимые дороги, по которым на большой скорости путешествуют свободные домовые. Именно они доставляют больше всего хлопот. Там, где домовые устроят новый дом, им редко рады. А от этого они сами злятся и начинают насмехаться. «Строить ловушки, часто очень опасные. Тогда приходит наш черед. Искусственно связать их в яме. И как раз такую яму ты сейчас будешь рыть». «Вот, можно здесь», — сказал ведьмак, указав на землю под большим старым дубом. «Между корнями достаточно места. Он дал мне измерительный пруд, чтобы я вырвал яму ровно в 6 футов глубиной». Столько же длиной и 3 фута шириной. Даже в тени было очень жарко, и я копал несколько часов, пока не сделал все безупречно. Ведьмак всегда требовал безупречности. Затем я должен был приготовить пахучую смесь из соли, металлических опилок и особого клея, приготовленного из костей. Соль может обжечь дымового, рассказал ведьмак. А железо загонят его в яму. Вот молния. Например, попадает в землю и гибнет. Так и железо высасывает силу и сущность тех, кто крадется в ночи. Оно может обезредить злого домового. А вместе соль и железо создают что-то вроде преграды. Они вообще во многом нам полезны. Я размешал смесь в большом ведре... И нанес ее на стенки яну кистью, как наносят краску. Только это было труднее. Чтобы не выпустить самого сильного домового, слой должен был быть идеальным. Работай как следует, парень, говорил Ведьмак. Домовой убежит через дырочку меньше булавной головки. Разумеется, как только я закончил с ямой, ведьмак потребовал ее закопать и начать заново. Я выкапывал по две учебные ямы в неделю. И эта тяжелая, рутинная работа отнимала очень много времени. К тому же, меня то и дело охватывал страх. Я работал совсем рядом с настоящими ямами, в которых сидели домовые. И даже днем тут было жутковато. Сам ведьмак старался не отходить далеко и всегда присматривал за мной. Повторяя, что лучше... Не искушать судьбу, даже если домовые связаны. Еще ведьмак сказал, что я должен узнать каждый уголок графства, все города, деревни и кратчайшие дороги между ними. Наверху в библиотеке у него было множество карт, но, похоже, легкий путь не для меня. Учитель заставил рисовать свою собственную карту. В центре нее располаг... располагался его дом и сады, и нужно было изобразить деревню и ближе лежащие холмы. В конце концов, карта должна была постепенно вырасти и включить в себя все окрестные земли. Правда, рисование всегда давалось мне нелегко. А ведьмак, как я уже упоминал, хотел, чтобы все было идеально. Так что это оказалось, ну, очень кропотливым. Только потом учитель показал мне свои карты, Но обычно я тратил больше времени на их сворачивание, чем на изучение. А еще я начал вести дневник. Ведьмак подарил мне еще одну чистую книгу, не раз повторив, что я должен все время записывать события, и в будущем эти записи мне помогут. Каждый день писать не удавалось. Иногда я так уставал от уроков, на которых приходилось строчить за Ведьмаком с бешеной скоростью, Или улавливая мысль Что запястье дрожало Однажды, уже спустя месяц обучения За завтраком ведьмак спросил Ну что думаешь, парень? Мне показалось Он имеет в виду завтрак Может, вместо подгоревшего бекона Будет второе блюдо? Поэтому я просто пожал плечами Не хотел обижать дымового Который наверняка нас слышал Что ж Это тяжелая работа. Я не стану винить тебя, если ты решишь ее бросить, продолжил ведьмак. Прошел уже месяц. А я всегда даю ученикам возможность вернуться домой и хорошенько подумать. Тебе нужно время? Я как мог старался не подать виду. Будто очень рад, но улыбка меня выдала. Жаль только что чем шире я улыбался, тем грустнее становилось лицо ведьмака. Я понял, он не хочет, чтобы я уходил, но мне так хотелось повидать свою семью, снова отведать маминой стрипни, что я не устоял. Уже через час я покинул дом ведьмака. «Ты храбрый малый и умный», — сказал мне он, провожая за ворота. Ты выдержал первый месяц обучения, так что можешь сказать отцу, если останешься, я приду к нему осенью за десятью генеями. Ты показал себя как хороший ученик, но решать тебе. Если не вернешься, я пойму, жду тебя через неделю. Потом я еще пять лет буду учить тебя, пока не передам тебе все мои знания. Я отправился домой с легким сердцем. Мне не хотелось говорить об этом ведьмаку. Но еще в тот самый момент, когда он разрешил мне уйти и не возвращаться, я решил, что не останусь. Это ужасная работа. Я уже понял, что она не только обрекает на одиночество, но и сулит много опасностей. Никому ведь нет дела, жив ты или мертв? Все, что людям нужно, это избавиться от зла и бедствий. Но никто никогда не задумывается, чего это стоит тебе. Как-то ведьмак рассказывал, что однажды его чуть не убил домовой. Мгновение ока он превратился из стукача в прачника и пытался размажить ведьмаку голову огромным камнем с, с кулак кузнеца. Учителю до сих пор даже не заплатили за ту работу. Он ждал платы следующей весной. А до нее ведь еще ой, как долго. Так что... Что же хорошего в этом ремесле? Отправившись домой, я даже пришел к выводу, что мне будет гораздо лучше остаться фермером. Но вот в чем штука. Путь домой занял почти два дня. И у меня было достаточно времени на размышления. Я вспомнил, как скучно мне бывало на ферме. Разве я смогу работать там всю жизнь? Да и мама возлагала на меня большие надежды. Она хотела, чтобы я стал учеником ведьмака. Получается. Так я ее подведу. Труднее всего будет сказать ей обо всем. К вечеру первого дня у меня закончился весь сыр который дал дорогу ведьмак. На следующий день я останавливался на привал всего один раз, помыть ноги в ручье, и пришел домой как раз перед вечерней дойкой. Открыв калитку, я увидел отца, он шел в хлев. При виде меня он просиял от радости. Я предложил помочь в хлеву и подоить коров чтобы мы смогли поговорить, но он отправил меня сразу к маме. «Она истосковалась по тебе, сынок, и с ума сойдет от счастья!» Отец похлопал меня по спине и ушел доить коров. Но не успел я сделать и дюжину шагов. Как из амбара прямо мне навстречу вышел Джек. «Ты почему так рано вернулся?» – спросил он. В его сквозил холоток. Если честно, даже не холодок, а настоящий холод. У Джека даже лицо перекосилось. Как будто он скарился и улыбался одновременно. Ведьмак отправил меня домой на несколько дней. Я должен решить, стану ли я продолжать обучение. И что ты собираешься делать? Поговорю с мамой. И... Как всегда, сделаешь по-своему, заключил Джек. Теперь-то он точно скалился. И мне показалось, что-то стряслось в моё отсутствие. Иначе, почему он волком смотрит? Может, он не хотел, чтобы я возвращался? Как ты мог взять отцовскую трудницу? Добавила брат. Он сам мне её дал. Возразил я. Отец хотел, чтобы я взял ее. Это еще не значит, что надо было ее брать. Ты думаешь только о себе. Нет, чтобы о бедном отце вспомнить. Он так любил эту трудницу. Я ни ничего не ответил, потому что не собирался спорить. Все равно Джек не прав. Отец, правда, хотел, чтобы я взял его трудницу. Пока я здесь, буду вам помогать. Попробовал я сменить тему. «Если уж не хочешь быть нахлебником, то иди и покорми свиней!» Бросил он, уходя. Никто не любил это делать. Свиньи, они волосатые, вонючие и вечно такие голодные, что к ним спиной лучше не поворачиваться. Даже разговор с Джеком не омрачил моей радости от возвращения домой. Я прошел через двор и стал смотреть на наш дом. Мамины розовые кусты закрывали почти всю стену. Они всегда хорошо росли, даже на северной стороне. Сейчас на них еще только распускались почки. Но к середине июня распустятся алые цветы. Заднюю дверь всегда заедало. Однажды в дом попала молния. Сгоревшую дверь заменили, но проем немного перекосился. Пришлось поднатужиться, чтобы ее открыть. Зато первое, что я увидел, была мамина улыбка. Мама сидела старым. В кресле качалки дальнем углу кухни, куда не доставало солнца. Она не любила яркого света. От него у ее резала в глазах. Мама предпочитала зиму, лету и ночь-дню. Она была так рада меня видеть, и сначала я решил не говорить, что хочу остаться на совсем. Притворился очень счастливым и бодрым, но она видела меня насквозь, от мамы ничего не скроешь. «Что-то не так?» – спросила она. Я пожал плечами и изобразил на лице улыбку. Даже мой брат лучше скрывал свои чувства. «Ну-ка, говори», – потребовала она. «Нечего отмалчиваться». Я долго не отвечал, потому что не мог найти нужных слов. Кресло качал, как качалось все медленнее, пока, наконец, и вовсе не остановилось. Плохой признак. Я выдержал месяц обучения, и мистер Грегори сказал, что я сам должен решить, продолжать или нет. Но мне очень одиноко, мам, признался я. У меня нет друзей. Там нет детей, с которыми можно было бы поговорить. Я совсем один. Я хочу вернуться и работать здесь. Я мог сказать больше, как мы были бы счастливы все вместе, пока братья жили дома, но не сказал, Мама и так по ним очень скучала. Я думала, она поддержит меня, пожалеет, и ошибся. Мама выдержала долгую паузу, прежде чем заговорить. Я даже слышал, как за стеной в соседней комнате Элли подметала пол, тихо напивая. Тебе я одиноко? переспросила мама скорее сердито. Чем сочувствием. Но почему? У тебя же есть ты? Разве нет? Только потеряв самого себя, становишься по-настоящему одиноким. И перестань жаловаться. Ты почти взрослый, а мужчина должен трудиться. Сотворение мира люди работали. Нравилось им это или нет. А ты чем хуже? Ты седьмой сын седьмого сына. Я рожден для этой работы. Ну, у мистера Грегори были и другие ученики!» Не подумал, заболтнул я. «Один из них должен вернуться и охранять графство!» «Но почему я?» «Он учил многих, но немногие закончили обучение», — сказала мама. «Да и те, кто закончил, недостойны быть его преемниками». «Это малодушные трусы или коллеги. Они сошли с пути истинного». И берут деньги ни за что. Остался лишь ты, сын. Ты последний шанс. Последняя надежда. Кто-то должен это делать. Кто-то должен противостоять слугу. Ты единственный, кто может. Кресло закачалось вновь. Значит, мы все уладили? Подождешь до ужина или будешь есть прямо сейчас? У меня весь день ни крошки во рту не было, мам. Я даже не завтракал. Я готовлю тушеную крыльчатину. Замори, червячка. Я сел за кухонный стол с тяжелым сердцем. Еще никогда не чувствовал такой грусти. Мама суетилась у печки. От кролика шел аппетитный аромат. У меня аж слюнки потекли. Никто не готовит лучше мамы. Хотя бы из-за этого стоило вернуться домой. Мама с улыбкой принесла мне большую тарелку с горячим мясом. «Пойду, приготовлю твою комнату», — сказала она. «Можешь остаться на денек-другой?» Я пробормотал. «Спасибо», — и тут же принялся за еду. А когда мама ушла наверх, в кухне появилась Элли. «Рада видеть тебя снова дома, Том», — улыбнулась она и посмотрела на мою тарелку. «Принести тебе хлеба? «Да, пожалуйста!» – кивнул я. И Элли намазала маслом три толстых ломтя, а потом села рядом. Я вмиг умял свою порцию и дочесто подобрал подливу куском свежего хлеба. «Теперь тебе лучше?» Я кивнул и слабо улыбнулся, но понял, что это не сработало. Элли вдруг нахмурилась. «Я случайно подслушала ваш разговор». Сказала она. «Не думаю, что все так плохо. Просто для тебя это работа в новинку. Ты скоро привыкнешь. И потом, тебе не обязательно сейчас же возвращаться. Побудешь дома и успокоишься. Тебе здесь всегда будут рады. Даже когда ферма перейдет к Джеку. А мне так не показалось. Джек совсем не обрадовался». «С чего ты взял?» – удивилась Элли. Не очень-то он был приветлив. Не хочет, чтобы я остался. Не расстраивайся из-за своего старшего брата Ворчуна. Я с ним поговорю. Теперь я улыбнулся искренне. Как мама говорила, Элли из Джека ве веревки вьет. На самом деле его беспокоит другое. Элли погладила ладони живот. Моя тетка умерла в природах, и наша семья этого не забывает. Джек нервничает, но мне нисколечко не страшно. Я в надежных руках. Твоя мама мне поможет. Она помолчала. Правда, есть еще кое-что. Джек озабочен твоей новой работой. Когда я уходил, он вроде радовался за меня, ставил я. «Конечно, ты же его брат. Он за тебя переживает. Но работа ведьмака пугает людей. Им неловко и неприятно. Может, если бы ты сейчас ушел, было бы и лучше?» Джек сказал, что с тех пор, как ты поднялся на холм, собаки стали беспокойными. Они близко не подходят к северному пастбищу. Джеку кажется... Будто ты кого-то разбудил. Наверное, дело все-таки в этом. Продолжила Элли, дотронувшись до животика. Он старается нас защитить. Он заботится о семье. Не бойся, все уладится само собой. В конечном итоге я пробыл дома три дня, стараясь не выдавать своей грусти. И потом решил уйти. С мамой я попрощался в последнюю очередь. Мы поговорили на кухне. Она обняла меня и сказала, что гордится мной. «Ты не просто седьмой сын седьмого сына», — вылупнулась она. «Ты и мой сын тоже, и наделен особым даром». Я кивнул, потому что не хотел ее расстраивать. Но улыбка исчезла с моего лица, как только я вышел за калитку. С нелегким сердцем я потащился назад, полный обиды и разочарования от того, что мама не разрешила мне остаться. Всю дорогу до Чипендена мне след лил дождь. Я продрог до костей, промок и приуныл. К моему удивлению, щеколда на калитке поднялась сама. Я даже не дотронулся. Калитка открылась. И это было что-то вроде приветствия, приглашения войти. Раньше я думал, что такое может только Ведьмак. Возможно, я должен был бы обрадоваться, но мне стало немного жутко. Постучав в дверь трижды, я заметил, что в замке торчит ключ. Так как на мой ступ никто не отозвался, я повернул ключ и отпер дверь сам. Я заглянул во все комнаты на первом этаже, звал на лестнице, но ответа не последовало, и я рискнул заглянуть на кухню. В печи пылал огонь, и стол был накрыт на одного. Посредине стояло огромное блюдо с дымящимися картофелем. Я ужасно проголодался и набросился на еду. Только опустошив все тарелки, я заметил записку под соломкой. Я ушел на пендалл. Там появилась ведьма, так что меня какое-то время не будет. Будь как дома, но не забывай входить в деревню за провизией. Мой мешок, как обычно, у мясника. Пендал это высокий холм, почти гора на востоке графства. Тамошняя земля – кишмяк, кишит ведьмами. Туда нельзя ходить, особенно в одиночку. Я снова вспомнил о том, как опасна работа ведьмака. В то же время меня разбирала досада. Я так ждал, чтобы хоть что-то произошло, а стоило мне уйти, как для Ведьмака нашлась работа. В ту ночь я спал крепким сном, но не пропустил колокольчик и спустился к завтраку вовремя. За это меня наградили вкуснейшей тарелкой яичницы с беконом. Благодарность, став из-за стола, Я громко произнес то, что обычно говорил отец. «Было очень вкусно. стребня не знает равных». Тут же в камине ярко вспыхнуло пламя, и где-то замурлыкал кот. Я его не видел, но он замурлыкал так громко, что даже стекла дрожали, уж поверьте. Видно, мои слова пришлись ему по душе. Довольный собой, я отправился в деревню за провизией. На синем безоблачном небе светило солнце, пели птицы, и после вчерашнего дождя весь мир засверкал и заискрился новизной. Как всегда, в первую очередь я зашел к мяснику, взял мешок ведьмака, затем сходил к зеленчаку и, наконец, к пекарю. Рядом опять болтались деревенские мальчишки, их было поменьше, чем в прошлый раз. Да и главарь с бычьей шеей тоже куда-то делся. Вспомнив слова ведьмака, я подошел прямо к мальчишкам. «Извините меня», – начал я, – «я новенький, и еще не знаю, как тут заведено». Мистер Грегори сказал, что мне можно угостить вас яблоками и пирожками. С этими словами я открыл мешок и дал каждому то, что обещал. Они дико вытаращили глаза и растерянно поблагодарили меня. В конце поляны меня кто-то поджидал. Это была девочка Алиса. Она снова стояла в тени деревьев и не выходила на свет. «Если хочешь, я угощу тебя яблоком и пирожками», сказал я. К моему удивлению, она отрицательно покачала головой. «Сейчас я не голодна. Но мне от тебя нужно кое-что другое. Твоя помощь». Я пожал плечами. Обещал, значит, надо сдержать обещание. Что еще мне оставалось? «Скажи, чего ты хочешь, я сделаю, что смогу», — ответил я. Ее лицо озарила широкая улыбка. На ней было черное платье и остроносые туфли. Но эта улыбка заставила меня позабыть о них. Тем не менее, ее следующие слова меня очень обеспокоили и, можно сказать, испортили остаток дня. «Пока я тебе не скажу. Приходи вечером». После захода солнца, как колокол у старины Грегори, «Я позвоню, и ты приходи». Перед самым закатом я услыхал звон колокола и с тяжелым сердцем спустился по холму к ивовым зарослям. «Как-то неправильно звонила Алиса». Не делай это, у нее ведь не было для ведьмака работы. С чего же звон поднимать? Где-то надо мной последние тучи солнца купали в своём тепле и оранжевой мгле верхушки холмов. Но там, внизу, среди ив, уже сгущались тени. Когда я увидел девочку, меня охватила дрожь. Алиса одной рукой дергала за веревку так сильно, что язычки колокола бешено танцевали. Несмотря на худобу, она, видимо, была очень сильна. Как только я показался, она перестала звонить и уперла руки в бока. Ветки продолжали трястись у нее над головой. Мы очень долго стояли и молча смотрели друг на друга, пока мое внимание не привлекла корзина у ног девочки. В корзине что-то лежало. Накрытая черной тканью. Алиса подняла корзину и протянула ее мне. Что это? спросил я. Это для тебя. Сдержи свое обещание. Я взял корзину на радости не испытал, желая узнать, что внутри я сунул руку в корзину. Не трогай! воскликнула Алиса резко. На воздухе они испортятся. Что там? Снова спросил я. С каждой минутой темнело все больше, и я начинал нервничать. Всего лишь лепешки». «Большое спасибо», — поблагодарил я. «Они и не тебе», — сказала Алиса, и у нее на губах заиграла лукавая улыбка. «Они для старой мамаши Малкин». У меня пересохло горло, и ледяной холодок пробежал по спине. «Мамаша Малкин. Живая ведьма, которую ведьмак держал в яме у себя в саду. «Не думаю, что мистеру Грегори это придется по душе», – произнес я. «Он велел мне держаться от нее подальше». «Старина Грегори – очень жестокий человек», – сказала Алиса. «Бедная мамаша Малкин сидит в этой сырой темной дыре уже почти 13 лет». Разве можно так обращаться со старой женщиной? Я пожал плечами. Мне самому не нравилось, как ведьмак с ней обходился. А он сказал, что на то есть серьезные причины. Слушай, сказала девочка, не будет у тебя неприятностей. Зачем старику вообще знать? Ты всего лишь утешишь ее немного. Это же ее любимые лепешки. Их ей... И... Родные испекли. Ничего тут плохого нет. Просто поддержать ее в тяжелый час. А то она совсем плоха. Я снова пожал плечами. С Алисой действительно не поспоришь. Все говорило в ее пользу. В общем, приноси ей каждую ночь по лепёшке. Три лепешки на три ночи. Лучше дело это в полночь. Тогда она очень голодная. Первую отнеси сегодня же. Алиса собралась было уйти, но обернулась и с улыбкой добавила: Мы можем стать хорошими друзьями. Ты и я. Потом хихикнула и испарилась во мраке. Плава восьмая, мамаша Малкин. Когда я вернулся в домик ведьмака, мною овладело беспокойство. Но чем дольше я думал, тем более правильным казался мне мой поступок. Я знал, что бы, сказал ведьмак. Он бы выбросил эти лепешки и прочитал мне длинную лекцию о ведьмах и девчонках в остроносых туфлях. Но его здесь не было. А значит, решать придется самому. Две причины заставили меня пойти ночью в во Восточный сад. И первое — это обещание, данное Алисе. «Никогда не давая обещания, которого не готов сдержать», — говорил мой отец. Так что выбора у меня не было. Отец разъяснил мне, где зло и где добро, а то, что теперь я стал учеником Ведьмака ничего не меняло. Во-вторых, я и сам не мог смириться с тем, что старую женщину держат в яме значение Одно дело мертвая ведьма, но ведь это живая. Помню, мне еще пришло в голову, какое же ужасное преступление нужно совершить, чтобы заслужить такую жестокую участь. Что плохого в том, Если я принесу ей три лепешки, немного утешения, поддержка семьи в холод и дождь, вот и все. Ведьмак велел мне доверять своим побуждениям. Поэтому, тщательно все взвесив, я решил, что, поступаю правильно, меня пугало одно. Придется нести лепешки одному поздно ночью, к полуночи в Восточном саду становится очень темно особенно если на небе нет луны. Когда я с корзины пришел в сад, оказалось, что тьма там стояла в не Вероятно, потому что в темноте у меня обострялось зрение. Мама тоже хорошо видела в темноте. И я, наверное, унаследовал это от нее. К тому же небо было чистое, и луна помогала отыскать дорогу. «Стоило мне ступить под кроной деревьев, как вокруг стало холоднее, и меня пробила дрожь. К тому времени, как показалась первая могила с каменной оградой и 13 железными прутьями, похолодало еще сильнее. Вот здесь похоронена первая ведьма. Слабая, как сказал ведьмак. Нечего тут бояться, убеждал себя я, всеми силами стараясь в это поверить». Поначалу я хотел отнести лепешки мамаше малким днем, пока солнце светит. И сейчас в полуночном саду, я уже жалел, что передумал: Ведьмак говорил, что после наступления темноты здесь очень опасно. Он несколько раз меня предупреждал: это было важным правилом, а теперь я его нарушал. Повсюду слышались какие-то странные или слышные звуки. Шорохи, порхания, поскрипывания веток, скорее всего, бояться их не стоило. Просто маленькие зверушки шебуршали, подревоженные моими шагами. Но все равно каждая из них напоминала, что мне здесь не место. По словам ведьмака, ведьмы были закопаны в 20 шагах друг от друга. Я внимательно сосчитал шаги и оказался возле второй могилы. Точь в точь, похожей на первую. Для верности я подошел ближе. Там тоже были прутья, а под ними земля, хорошо утоптанная. Без единой травинки. Тут лежала мертвая. Но все еще опасная ведьма. Это ее похоронили вниз головой. Значит, где-то под почвой были ее пятки. Я присмотрелся к могиле, и мне почудилось какое-то движение. Что-то тернулось. Может, просто воображение разыгралось? Может, какой-нибудь свирёк, мышь или землеройка? Я быстро отпрянул. А вдруг? Палец. еще три шага. И вот оно. То место, которое я искал. Здесь тоже была ограда из 13 прутьев. Но я заметил три отличия. Во-первых, место было скорее квадратное, чем овальное. Во-вторых, оно было больше. 4 на 4 шага, а в-третьих под прутьями изъяла черная яма, незасыпанная. Я остановился и прислушался. Было очень тихо, только шуршали зверьки и дул легкий ветерок, такой слабый, что я его едва ощущал, зато заметил, как он прекратился. Вдруг все успокоилось, в лесу стало неестественно тихо. Я все время прислушивался, рядом ли ведьма. А теперь почувствовал, что она сама прислушивается ко мне. Тишина длилась целую вечность, пока я не понял, что слышу слабое дыхание из ямы. Мне, наконец, удалось двинуться с места, и, сделав пару шагов, я оказался на самом краю ямы. Одним сапогом уже касаясь каменного ограждения. И в этот самый момент мне вспомнились слова ведьмака о мамаше Малкин. Почти вся ее сила утегла в землю. Но она бы не прочь поживиться мальчонкой вроде тебя. Я отпрянул, но не очень далеко. Слова ведьмака заставили меня призадуматься. А что, если вдруг из ямы покажется рука и схватит меня за лодыжку? Надо было поскорее заканчивать с этим. Я тихо позвал в пустоту. Матушка Малкин, Я вам кое-что принес. Это подарок от вашей семьи. Вы здесь? Вы меня слышите? Ответа не последовало, но дыхание участилось. Поэтому, не теряя ни минуты и отчаянно мечтая о возвращении в теплый дом ведьмака, я засунул руку в корзину. Мои пальцы наткнулись на лепешку. Она была какой-то липкой и очень мягкой. Я достал ее и вытянул руку. «Это лепешка, тихо сказал я. «Надеюсь, угощение вас утешит. Завтра принесу еще одну». С этими словами я бросил лепешку и та упала куда-то в темноту. Мне надо было немедленно бежать назад в дом, но я задержался на несколько секунд. Уж не знаю, зачем я это сделал, но очень скоро пожалел, что не ушел сразу. В яме что-то зашевелилось. Будто поползло по земле. А потом я услышал, как ведьма ест лепешку. Раньше я думал, что мои братья во время еды слишком громко чавкают. Но ведьма чавкала в сто раз противнее гаже, чем свиньи, когда они своими рылами роются в помоях. Она сопела, фыркала, жевала и пыхтела одновременно. Не знаю, понравилось ли ей угощение, но шумела она здорово. Ту ночь мне совсем не спалось. Я все время думал о темной яме. И о том, что завтра придется пойти к ней снова. К завтраку я спустился вовремя. Но почему-то бекон оказался подгорелым. А хлеб зачерствел. чего так? Не понимаю. Ведь я только вчера был у пекаре, Да и молоко прокисло. А может, Домовой на меня рассердился? Неужели он знал, что я сделал... И испортил завтрак, чтобы о чем-то предупредить. Я привык к тяжелому труду на ферме, а ведьмак не оставил для меня никаких поручений. И мне нечем было заняться. Я подумал, что он не был бы против, если я почитаю что-нибудь полезное. И поднялся в библиотеку. Но, к сожалению, дверь оказалась заперта. Что мне еще оставалось? Я отправился на прогулку, решив осмотреть холмы и в первую очередь разобраться на Клин Парлик. Добравшись до вершины, я сел на пирамиду из камней, чтобы полюбоваться красивым видом. Стоял ясный светлый день, и отсюда сверху мне было видно все графство, раскинувшееся у меня под ногами. Далеко-далеко, на северо-западе, манящее, мерцающее голубизна моря сливалось с небом. Холмы тянулись бесконечно, большие и маленькие, С диковинными именами. Чтобы все их изучить, нужна, пожалуй, целая жизнь. Недалеко от меня располагался холм волка. И я поймал себя на мысли, что там и вправду могут быть волки. Они и так опасны. А зимой, говорят, когда стоит сильный мороз, иногда охотятся целыми стаями. Ну, сейчас была весна, и ничто пока не говорило об их присутствии. Но это еще не значит, что волки здесь действительно не водятся. Я пришел к выводу, что на холмах после захода солнца все-таки страшновато. Но не так страшно, как необходимость снова накормить мама Шумалкин. Вскоре солнце начало клониться на запад. И пришлось опять спуститься в Чиппинден. И вот я снова нес корзину через мрачный сад. На этот раз я решил управиться побыстрее, Немедленно, ни минуты я бросил вторую липкую лепешку через прутья, прямо в черную яму. И только потом, когда уже было поздно, я заметил то, от чего даже сердце оледенело. Прутья над ямой были погнуты. Еще прошлой ночью они все лежали идеально прямо, 13 параллельных железных прутьев. А теперь в центре было отверстие, достаточно широкое, чтобы просунуть голову. Их мог погнуть кто-то снаружи, но я что-то сомневался в этом. Ведьмак говорил мне, дом и сады охраняют, и сюда никто чужой не может пробраться. Он, правда, не уточнил, кто именно их охраняет, но я полагал, что это какой-нибудь домовой. Может, даже тот же... Которые готовят еду. Значит, пруте погнула ведьма. Наверное, она как-то скрабкалась по стене ямы. И тут я осознал, насколько был глуп. Мне вдруг все стало ясно, и горькая правда, как вино ударила в голову. Лепешки возвращали ведьме силу. Я слышал, как внизу она начала есть старую лепешку, издавая те же отвратительные звуки. Фыркая, чавкая и сопя. Я с выбежал из сада и бросился к домику. Почему-то я знал, что третья лепешка ей может и не понадобиться. После еще одной бессонной ночи я решил найти Алису, вернуть ей последнюю лепешку и объяснить, почему не могу сдержать своего обещания. Но сначала ее нужно было отыскать. Сразу же после завтрака я отправился в лес где мы впервые встретились, и обошел его вдоль и поперек. Алиса сказала, что живет там, но никаких домов в лесу не оказалось, только низкие холмики и долины, а вдалеке еще леса. Решив, что быстрее будет спросить у кого-нибудь дорогу, я пошел в деревню, там было на удивление пусто, но, как и следовало ожидать, несколько ребят слонялись у булочной. Похоже, это их любимое место. Может им нравился запах? Мне так точно нравился. Нет на свете запаха лучше аромата свежеиспеченного хлеба. Ребята мне в осень не обрадовались, хоть в прошлый раз я и угостил их яблоками и пирожками. Может просто из-за того, что сегодня с ними был этот головорез с поросячьими глазками. Они все же выслушали меня. Я особенно не вдавался в подробности и просто попросил помочь мне найти ту девочку, которую мы увидели на опушке. «Я знаю, где она может быть», – ответил головорец сердито. «Но тебе тогда лучше не ходить». «Почему?» «Ты что, не слышал?» – парень поднял брови. «Она сказала, что ее тетка Костлявая Лизи. «А кто такая Костлявая Лиззи?» Ребята переглянулись и покачали головами, словно я спятил. Почему все они знали, а я нет? Лизи со своей бабкой всю зиму были здесь, пока их Грегори не выгнал, пояснил мальчишка. «Мой отец даже упоминать о них запрещает. Страшнее ведьм здесь отродясь не видывали. И с ними жил кто-то такой же страшный». Он выглядел как человек, но огромный, и у него зубы во рту не помещались. Это мне отец рассказывал: в ту долгую зиму люди ни за что из дому не выходили, когда стемнеет. Какой же ты Ведьмак, если никогда не слыхала костлявой Лизи! Мне не понравились эти слова. Я понял, что действительно сглупил. Надо было рассказать Ведьмаку про Алису и то, что Лизи вернулась. Он бы что-нибудь придумал. По словам головореза, костлявая Лизи жила на ферме в милях трех к юго-востоку от дома ведьмака. Ферма много лет стояла заброшенной, и никто туда не ходил. Поэтому ведьма, скорее всего, сейчас тоже была там. И Алиса вроде тоже указывала в ту сторону. Пока мы разговаривали, из церкви вышло в процессе людей за застывшими, будто каменными Лицами. Они свернули за повороты и направились к холмам. Впереди всех шел деревенский священник. Одеты они были тепло, и у многих были с со собой палки. «В чем дело?» – спросил я. «Прошлой ночью пропал ребенок», – ответил один из ребят, ковыряя башмаком булыжник. «Ему всего три года, люди думают, что он забрел туда». Да, он и не первый. Два дня назад с фермы на долгом хребте исчез ребенок, который еще даже ходить не умеет. Скорее всего, его украли. Может быть, волки. Зима была голодная. Иногда они возвращаются. Мне подробно объяснили дорогу. Даже несмотря на то, что я забежал домой за корзинкой Алисы, меньше чем через час Дали показался дом Лизи. Тогда, еще при свете солнца, я приподнял ткань, чтобы разглядеть последнюю лепешку. Воняла от нее отвратительно, но выглядела она еще хуже. Кажется, она была сделана из кусочков мяса и хлеба, и чего-то еще непонятного. Лепешка была мокрая, липкая и почти черная. И все было сырое, только смятое вместе. А потом я заметил, Что по лепешке ползают противные, маленькие белые личинки. Меня всего передернуло, я закрыл корзинку и спустился с холмака к очень неухоженной ферме. Ограду давно сломали, хлеб стоял почти без крыши, да и животных нигде не было видно, и все же кое-что заставило меня заволноваться. Из трубы домика шел дымок значит, кто-то был дома. Я вдруг вспомнил про существо, у которого зубы во рту не помещаются. чего я еще ожидал? Будет нелегко. Как же мне поговорить с Алисой и не попасться на глаза ее семейки? На склоне холма я замедлил шаги, пытаясь обдумать следующие действия. Но тут все решилось само собой. С черного хода на улицу вышла худенькая темная фигурка и направилась по холму прямо ко мне. Это была Алиса, но как она узнала, что я здесь? От фермы меня отделяли деревья, да и окна выходили на другую сторону. И все же она не случайно вышла к тому же холму. Алиса подошла прямехенько ко мне и остановилась в пяти шагах. «Чего тебе?» – зашипела она. «Зря ты сюда пришел. Тебе еще повезло, что остальные спят». «Я не могу выполнить твою просьбу». Ответил я, протягивая ей корзинку. Алиса скрестила на груди руки и нахмурилась. «С какой стати?» Сердито спросила она. «Ты же обещал». «Ты не сказала, что может случиться?» Ответил я. «Мамаша Малкин уже съела две лепешки, и они вернули ей силу. Она погнула прутья над ямой. Еще одна лепешка, и она освободится. Думаю, ты знала об этом с самого начала». Вот в чём всё дело, да? Я разозлился. Ты меня обманула. Поэтому я больше тебе ничем не обязан. Алиса сделала шаг вперед, но тут ее гнев сменило что-то другое. Я понял, она напугана. Это не я придумала, они заставили меня, сказала девочка, махнув в сторону дома. Если ты не сделаешь, как я сказала, нам обоим не поздоровится. Давай Отнеси ей третью лепешку. Что тут плохого? Мамаша Малкин уже заплатила за все. Пора ее отпустить. Дай ей последнюю лепешку. Мамаша сегодня же выберется оттуда, и ты больше о ней не услышишь. Мне кажется, у мистера Грегори были серьезные причины на то, чтобы посадить ее в ту яму, ответил я, тщательно подбирая слова. Я всего лишь его ученик. Откуда мне знать, что лучше? Когда он вернется, я расскажу ему обо всем. Я всего лишь его ученик. Откуда мне знать, что лучше? Когда он вернется, я расскажу ему обо всем. Алиса едва заметно улыбнулась. Это была улыбка человека, который знает что-то такое, что неизвестно тебе. Он не вернется, произнесла она. Лизя об этом позаботилась. У Пендала живут ее хорошие друзья. Они сделают все, что она захочет. Они провели старину, Грегори. Там он получит свое. Сейчас он, скорее всего, уже мертвый и зарыт в земле на глубине шести футов. «Подожди, вот увидишь, я права. И тебе скоро тоже станет небезопасно в доме. Однажды ночью они придут за тобой. Если, конечно, ты не поможешь мне сейчас». Тогда, может, над тобой и сжалятся. Как только Алиса сказала это, я развернулся и пошел прочь, оставив ее стоять там. Кажется, она окликнула меня несколько раз, но я сделала вид, что не слышу. У меня в голове вертелись ее слова о Ведьмаке. Уже потом я понял, что по-прежнему несу в руке корзинку. Я швырнул ее вместе с последней лепешкой в реку. Вернувшись в дом Ведьмака, быстро обдумал случившееся и решил, что буду делать. Все было подстроено с самого начала и до конца. Лиззи и ее сообщники выманили Ведьмака, зная, что его новый ученик еще совсем зеленый, и его легко обвести вокруг пальца. Мне не верилось, что Ведьмака так легко погубить, иначе бы он не дожил до своих лет». Тем не менее, я не мог просто сидеть и надеяться на его возвращение. Нельзя дать мамаше Малкин выбраться из ямы. Мне очень нужна была помощь, и я подумывал о том, чтобы спуститься в деревню. Но ведь помощь можно найти и здесь, в доме. Правда, не совсем обычную. Я пошел в кухню и сел за стол. В любой момент можно было по получить подзатыльник, так что я говорил быстро. Рассказал все утайки что произошло, а потом признал свою вину и попросил о помощи. Не знаю, что ли мне чего-то ждать. Мне не казалось глупым разговаривать с пустотой. Я был страшно расстроен и испуган, но молчание затягивалось. И я понял, что напрасно теряю время. С чего этот домовой станет мне помогать? Насколько я знал, он был пленником, привязанным к дому и саду. Это просто раб, который отчаянно хочет на свободу. Он, наверное, даже рад, что ведьма по опасности. Я уже было совсем отчаялся и собрался уйти из кухни, как вспомнил, что отец, отправляясь на местный рынок, всегда говорил, «У каждой вещи есть цена. Надо только предложить такую сделку, которая и хозяина устроит, и тебя по карману не ударят. Поэтому я предложил домовому сделку. «Если ты поможешь мне, я этого не забуду. Когда я стану новым ведьмаком, у тебя каждое воскресенье будет выходной. Буду сам себе готовить, а ты сможешь отдыхать и делать все, что захочешь». Неожиданно что-то шевельнулось под столом, задев мои ноги. Послышался какой-то шум, слабое мурлыканье. И из-под стола вальяжно вышел большой рыжий кот». Он медленно направился к двери. Наверное, он все это время был под столом. Это мне здравый смысл так подсказывал. Правда, сам-то я думал иначе. Поэтому пошел за котом в коридор, по лестнице, к закрытой двери в библиотеку. Кот потерся о дверь, как будто это была ножка стола. Дверь медленно скрипнула и открылась, а за ней... Ни один человек не прочитает столько... Даже за всю жизнь на висячих полках стояли аккуратные ряды книг. Я шагнул внутрь, не зная даже с чего начать. А когда облинулся, рыжего кота уже и след простыл. У каждой книги на обложке было название. Многие на латинском, несколько на греческом. Ни пыли, ни паутины. В библиотеке было так же чисто, как и в кухне. Я прошел вдоль первого ряда. И мой глаз упал на три очень длинные полки у самого окна. На них стояли точно такие же книжки в кожаном переплете, как та, что мне дал Ведьмак. Только на верхней полке были книги, побольше и с датами на обложках. Видимо, каждая содержала записи за 5 лет. Я взял одну с краю и осторожно открыл. Она была исписана подчерком Ведьмака. Про листа страницы я понял, что это что-то вроде дневника. В нем описывалась каждая работа, которую выполнил Ведьмак. Значились время, затраченное на путешествие и плата. А главное объяснялось, что делать с каждым домовым, призраком или ведьмой. Я положил книгу обратно на полку и просмотрел остальные корешки. Самые новые датировались последними годами, а самые первые были написаны много столетий назад. Либо ведьмак гораздо старше, чем выглядит, либо те книги написали другие ведьмаки, жившие в прошлом. А может, если Алиса сказала правду, и ведьмак не вернется, я смогу по этим книгам выучиться сам? Ведь мне никак написано все, что мне нужно знать. Значит, где-то на одной из миллионов страниц есть какая-нибудь подсказка. Но как ее найти? На это... Понадобится очень много времени. Ведьма сидит в яме уже почти 13 лет. То есть где-то записано, как ведьмак ее туда посадил. Вдруг на нижний полк я нашел кое-что получше. Здесь стояли большие книги по разной тематике. Одна из них, например, называлась Драконы и черви. Книги располагались в алфавитном порядке, и я быстро нашел, что искал: ведьма Трясущимися руками открыл книгу. Как и следовало ожидать, она делилась на четыре раздела. Злокозненные, добронравные, ложные и несветущие. Я открыл первый раздел. Все аккуратно написано подчерком Ведьмака. И также расположено в алфавитном порядке. Я без труда отыскал страницу под названием Мама Малкин». Все оказалось хуже, чем я думал. Мамаша Малкин само зло воплоти. Она жила во многих местах и везде творила ужасные вещи. Самое страшное случилось на торфяных болотах в западном графстве. Там она жила на ферме и предлагала кровь молодым женщинам, ждущим ребенка без мужа. Отсюда ее прозвище Мамаша. Это продолжалось многие годы, но некоторых женщин потом больше никто не видел. У неё был собственный сын, молодой и невероятно сильный человек по имени Клык. Его огромные зубы пугали всех вокруг, и никто не появлялся на ферме. Но в конце концов местные жители набрались смелости и заставили мамашу Малкину браться на пенду. После ее ухода нашлись первые трупы. Там было целое поле костей и гниющей плоти. В основном останки младенцев, которых она убила, чтобы... Нас есть кровью. Были тела женщин со сломанными ребрами, раздавленными конечностями. Мальчишки из деревни говорили о существе, у которого зубы во рту не помещаются. Может, это и есть клык? Сын мамаши Малкин. Сын, который, вероятно, и убил тех женщин, забив до смерти. И от этих мыслей у меня так затряслись руки, что я едва не выронил книгу. Похоже, некоторые ведьмы использовали костную магию. Эти колдуни черпали силу из смертей. Но мамаша Малкин была гораздо хуже. Она питалась кровью и больше всего любила кровь младенцев. Я вспомнил черную липкую лепешку и похолодел. На долгом хребте пропал мальчик, который был так мал, что даже не умел ходить. Что если его тащила костлявая Лиси? И это его кровь в лепешке, а второй ребенок, которого ищут деревенские жители, а вдруг костлявая Лиси и его забрала и приберегает для мамаши Малкин, которая вот-вот сбежит из ямы и придет насыдеться его кровью. Может статься, они держат ребенка в доме Лиси, я с трудом заставил себя читать дальше. 13 лет назад в начале зимы мамаша Малкин поселилась в Чипендене вместе со своей внучкой Костлявой Лизи. Вернувшись из зимнего дома в Англизарке, Ведьмак тут же принялся с ней бороться. Выжив косляву Лизи, он связал мамашу Малкин серебряной цепью и оттащил в яму у себя в саду. Ведьмак, видимо, сам держался сомнениями по этому поводу. Ему и самому была не по душе мысль хоронить ее заживо. Но в дневнике он объяснял, почему это было необходимо. Ведьмак считал, что убивать мамашу Малкин слишком опасно. У нее хватит силы воскреснуть, и тогда она станет еще могущественнее и опаснее. Но вот могла ли она сбежать? После одной лепешки ведьма погнула прутья. Даже двух ей могло быть достаточно. Полночь она выберется из яны. И что мне делать? Если ведьму можно связать с серебряной цепью, то может стоит попытаться привязать цепь поперек прутьев, чтобы она не выбралась. Да вот беда, серебряная цепь лежала в мешке ведьмака, который он всегда носил с собой. Выходя из библиотеки, я увидел кое-что еще. Он висел у двери, и я не заметил его раньше. Это был длинный список имен, на пожелтевшей бумаге, ровно 30, и все написаны Ведьмаком. Мое имя, Томас Уорд, стояло в самом низу, а прямо над ним Уильям Брэдли. Это имя было зачеркнуто, а рядом три буквы, ПСМ. Я весь похолодел, потому что знал, эти буквы значили покоиться с миром. Значит, Билли Брэдли умер. Две трети имен, если не больше, были зачеркнуты. Из них девять мертвы. И я пришел к выводу, что многих вычеркнули, потому что они просто не справились с обучением. Может, даже не выдержали одного месяца. Меня беспокоили другие. Те, что умерли. Что могло случиться с Билли Брэдли? Тут я вспомнил слова Алисы. Ты же не хочешь повторить судьбу прошлого ученика старика Грегори? Откуда Алиса знала о Билли? Наверное, все в округе знали о том, что с ним произошло. Я-то еще новичок. А вдруг в этом замешана ее семья? Надеюсь, нет. Вот лишний повод для беспокойства появился. Не теряя времени, я отправился в деревню. Из них, кажется, общался с Ведьмаком. У него же всегда лежит его мешок для мяса. Я решил поделиться с ним своими подозрениями и убедить его искать ребенка в доме Лизи. Я пришел в лавку далеко за полдень и наткнулся на запертую дверь. Пришлось постучаться в пять домов, прежде чем мне хоть кто-то открыл. Мои худшие предположения подтвердились. Мясник, как и многие жители деревни, ушел в холмы на поиски пропавшего ребенка. Они не вернутся до завтрашнего дня. Обыскав ближние холмы, они собирались пересечь долину и спуститься в деревню у подножия Долгого Хребта, где пропал первый ребенок. Там они обыщут каждый уголок и останутся на ночь. Значит, придется справляться одному. собственными силами. Грустный и напуганный, я дошел до поляны позади дома ведьмака. Мне было ясно, что если мамаша Малкин выбралась из своей могилы, то до рассвета ребенка не станет. А еще я знал, что кроме меня никто ему не поможет. Глава 9. На берегу. Я пошел в комнату, где ведьмак хранил свою одежду, и выбрал себе старый плащ. Конечно, он был мне велик и подол только что по полу не волочился, а капюшон все время спадал на глаза. Но от холода плащ защищал. Еще я позаимствовал у ведьмака посох, чтобы идти было легче. Я выбрал тот, что был короче остальных и толще на конце. Как раз по мне. Когда я, наконец, отправился в путь, близилась полночь. На чистом небе сходила полная луна, выглядывая из-за деревьев. В воздухе стояла свежесть недавнего дождя. Дул слабый западный ветер. Я вышел в сад и направился прямо к яме мамаши Малкин. Мне было страшно, но кто-то же должен это сделать. И кто, если не я? Ведь все случилось из-за меня. Надо было рассказать ведьмаку о встрече с Алисой. И о том, что Лизи вернулась. Может, тогда бы он во всем разобрался. Его бы не выманили на Хоум Пенду. Чем больше я думал об этом, тем сильнее чувствовал вину. Если бы я был умнее, ребенок с фермы на долгом хребте остался бы жив. Мысль о том, что из-за меня может погибнуть еще одно невинное дитя, сводила меня с ума. Я во всем виноват. Миновав вторую могилу, где видимо, была похоронена вниз с головой, я осторожно на цыпочках двинулся к яме. Сквозь деревья пробивался лунный свет, и его лучи освещали яму. Поэтому мне сразу стало ясно, что случилось непоправимое. Я опоздал. Прутья были погнуты еще сильнее. Теперь посреди ямы В решетке зияла большая круглая дыра, в это отверстие протиснулся бы даже широкоплечий мясник. Я долго смотрел в черноту, но так ничего я не увидел. Где-то внутри меня еще жила очень слабая надежда на то, что ведьма обессилила, сгибая прутья, и уже не могла выбраться из ямы. Однако надежда эта была несбыточной. Луну закрыла туча, и вокруг стало гораздо темнее. Но я все равно разглядел помятые листья папоротника. И даже направление, в котором уползла ведьма. Мне ничего не оставалось, как пойти по следу. Я ступал очень осторожно и медленно. А вдруг она просто спряталась и поджидает меня в темноте? Да и вряд ли ведьма ушла далеко. Во-первых, с полуночи прошло не больше пяти минут. Что бы там ни было в тех лепешках, Но силу ведьме вернула черная магия. А эта магия сильнее ночью. Особенно после полуночи. Ведьма съела только две лепешки, а не три. И это было в мою пользу. И все же, какая же силища нужна, чтобы согнуть железные прутья? Выйдя из-за деревьев, я с легкостью отыскал след в траве. Ведьма ползла вниз по холму, но не к дому косля в лизи, а совсем в другую сторону. Сначала меня это озадачило, но потом я вспомнил о реке в глубоком овраге неподалёку. Злокузненная ведьма не может пересечь текущую воду. Этому меня учил ведьмак. Значит, мамаша Малкин придется ползти вдоль берега, следуя изгибом русла. Завидев реку издали, я остановился на склоне и оглядел берег. Из-за тучи показалась луна, но поначалу даже при свете я не мог ничего разобрать, потому что на обоих берегах росли деревья и отбрасывали черные тени. А потом мне на глаза попалось нечто очень странное. На берегу, что был ближе ко мне, виднелся серебристый след, Заметный только там, где его касалась луна, он был похож на скользкую блестящую дорожку, оставленную улиткой. Через пару секунд я увидел темный, похожий на тень силуэт. Ведьма, изгибаясь всем телом, ползла совсем рядом с рекой. Я стремглав бросился с холма, чтобы перехватить ее прежде, чем она доберется до поворота реки и сможет беспрепятственно продолжить свой путь к дому костля в Лизе. Мне удалось опередить ее, и я стал ждать на берегу. Оставалось самое трудное, встреча с ведьмой. Меня колотило дрожь, руки и ноги тряслись, я запыхался, как будто целый час бегал без остановки вверх и вниз по холму. От страха и волнения у меня подкашивались колени любую минуту они могли подвести меня. Чтобы держаться на ногах, я навалился на посох ведьмака. Река не была широкой, но от весенних дождей. Почти вышла из берегов и стала очень глубоко. Поток был сильным. Вода неслась мимо меня в темноту за деревьями, где была ведьма. Я вглядывался во мрак, но все равно потребовалось несколько минут, чтобы разглядеть ее очертания. Мамаша Малкин ползла прямо ко мне. Это была тень черней теней, отбрасываемых деревьями. Непроглядная чернота, в которой немудрено утонуть мрак, способный поглотить тебя навеки. Вскоре я услышал ее даже сквозь шум реки. Я услышал не только скольжение ее босых ног, которые несли ведьму ко мне по высокой траве. Нет... Были еще звуки, те же самые, какие она издавала, поедая лепешки в яме. Это фырканье и чавканье опять напомнило мне волосатых свиней у помойного корыта. Когда ведьма выползла из-за деревьев на свет, я впервые смог хорошо ее рассмотреть. Она низко наклонила голову, спрятав лицо в спутанной копне белесых седых волос. Ведьма словно не могла оторвать взгляды от своих ног, которые выглядывали из-под длинного черного платья. Еще на ней был черный плащ. То ли он оказался для нее слишком длинным, то ли за годы, проведенные в заточении, она стала меньше ростом. Плащ свисал до земли, и, кажется, именно он оставлял на траве серебряный след. Платье ведьмы испачкалось, И разорвалась, что меня нисколько не удивило. Правда, были свежие пятна, темные, мокрые, что-то даже сочилось на траву из ее левой руки. В руке была крыса, ведь маяла крысу, сырую. Мамаша Малкин, похоже, меня еще не заметила, но подобралась очень близко. И если ничего не случится, то мы просто столкнемся. Я закашлялся. Не за тем, чтобы предупредить ее, а нечаянно. Уж слишком я нервничал. И тогда ведьма посмотрела на меня. Ее лицо, освещенное луной, как будто вышло из ночного кошмара. Ни у одного живого существа не бывает такого лица. Но она-то была жива, судя по звукам, которые издавала, пожирая крысу. Кое-что еще в ней пугало меня до такой степени, что я едва не упал в обморок. Ее глаза. Они походили на два горящих уголька, того жарких пламени. И тут она заговорила. Ее голос больше всего походил на нечто среднее между шепотом и карканем, или кваканем, как будто сухие опавшие листья шуршат на осеннем ветру. «Мальчик», — сказала она, — «я люблю мальчиков. Иди сюда». Я не двинулся и стоял на месте, как вкопанный. У меня кружилась голова. Во всем теле росла слабость. Ведьма все еще двигалась ко мне, и ее глаза становились больше и больше. Не только глаза, все тело словно раздувалось. Ведьма превращалась в огромную черную тучу, которая вот-вот накроет меня навсегда. Из единой мысли в голове я поднял посох ведьмака. Вернее, это сделали мои руки, не посоветовавшись со мной. «Что это, мальчик? Волшебная палочка?» — каркнула ведьма и захохотала. Потом швырнула крысу в сторону и протянула ко мне руки. «Ей нужен был я. Она жаждала моей крови. В смертельном ужасе я раскачивался из стороны в сторону, будто молодое деревце». От первого дуновения бесконечной зимы. Я... Я бы умер тогда, на берегу той реки. И никто не мог мне помочь. И я сам бы был... без сил, Но вдруг что-то произошло. Посох Ведьмака не был волшебной палочкой. Но магия бывает разная. Мои руки сотворили что-то особенное. И они двигались быстрее мысли. Они подняли посох и змахнули им, ударив ведьму по голове. Мамаша Малкин истошно зарычала и с громким всплеском упала в реку. Ведьму тащила под воду, но она все еще была рядом с берегом. Сначала я решил, что ей конец, но к моему ужасу из воды высунулась ее левая рука и вцепилась в траву. Потом и другая рука дотянулась до берега, и старуха начала выползать из воды». Надо было что-то делать, пока еще не поздно. Собрав всю силу воли в кулак, я заставил себя подойти к ней. Что было потом, я помню плохо и неотчетливо. Мне до сих пор снятся кошмары о событиях той ночи. Но разве у меня был выбор? Или я, или она выживет только один. Я лонзил ведьму посох. Вонзил со всей силой несколько раз, пока у нее, наконец, не ослабили руки, и ее не унесло в черноту. Но я не мог вздохнуть с облегчением. Что, если мамаша Малкин удастся выбраться на берег ниже по течению? Тогда она сможет найти дом Косля в Элизе. Надо было убедиться, что этого не произойдет. Я знал, что старую ведьму нельзя убивать. Иначе... «Однажды она вернется и станет гораздо могущественнее. «Но у меня не было серебряной цепи, чтобы связать ведьму!» «Рано думать о будущем, сейчас важнее настоящее!» Неважно, что это сложно!» «Надо идти вниз по реке, туда, за деревья!» «Я медленно пошел вдоль берега, останавливаясь каждые пять или шесть шагов!» «Но ничего не было слышно!» «Кроме слабых вздохов ветра!» ветвях над головой стало очень темно, кое-где изредка проблескивал лунный свет, едва проникая сквозь кроны деревьев. И каждый луч, как серебряное копье, вонзенное в землю. Это случилось, когда я остановился в третий раз, без предупреждения. Я ничего не услышал, просто почувствовал, по моему сапогу скользнула рука и я не успел дернуться, как ведьма крепко схватила меня за лодыжку. В ее хватке чувствовала сила. Старуха могла раздавить мне ногу. Я опустил глаза и увидел только пару красных глаз, которые таращились на меня из темноты. Тогда я слепо ткнул посохом в невидимую руку, которая сжимала мою лодыжку, но опоздал. Мамаша Малкин свирепо дернула меня за ногу и повалила на землю. От удара из меня чуть дух не вышибло. Еще хуже, что посох вылетел из рук и мне больше нечем было защититься. Секунду или две я просто лежал, приходя в себя. А потом почувствовал, как ведьма тащит меня вдоль берега. Услышав плеск воды, я понял, что она делает, Маша Малкин хотела выбраться из воды и уцепилась за меня. Старуха била ногами по воде. И я знал, либо она выберется, либо потопит меня с собой вместе. Отчаянно пытаясь вырваться, я перевернулся на бок. вывернув лодыжку, ведьма не отпускала. Я снова перевернулся и уткнулся лицом в сырую землю, а потом увидел посох в трех-четырех шагах. Но до него было не дотянуться. Я покатился к нему, я перекатывался и перекатывался, Вытопая пальцами в мягкой почве, извиваясь штопором, мамаша Малкин крепко держала меня за ногу. Но ведь только за ногу. Сама она по-прежнему была наполовину в воде, поэтому даже ее огромная сила не могла меня остановить. В конце концов я дополз до посоха и метнул им в ведьму. А... Но она поймала его на лету. Тогда я подумал, что мне конец. И вдруг мамаша Малкин очень громко заорала. Ее тело застыло, глаза закатились. Потом старуха глубоко вздохнула и успокоилась. Мы оба очень долго лежали на берегу. вздымалась и опускалась только моя грудь. Мамаша Малкин не шевелилась. А когда зашевелилась, то не затем чтобы вздохнуть. Ведьма выпустила мою руку и посох из рук. И соскользнула в реку с громким всплеском. Не знаю, что на самом деле произошло, но она умерла. Это точно. Я смотрел, как ее тело относит течение от берега, а потом она ушла под воду. Ее не стало. Она умерла. Глава 10. Бедняка Билия. Я так ослаб, что упал на колени, а потом меня затошнило, чуть наизнанку не вывернуло, хуже мне в жизни не бывало. Я тужился и тужился, пока изо рта не пошла одна желчь, разве что собственные потрохания выхоркал. В конце концов, рвота прекратилась, и мне удалось встать на ноги. Но ну, ну и тогда прошло много времени, прежде чем мое дыхание успокоилось, и дрожь прошла. Лишь бы вернуться в дом ведьмака. Для одной ночи вполне достаточно. Но вернуться я не мог. Ведь ребенок оставался в доме Лизи. Это мне подсказывало чутье. Он пленник ведьмы, которая способна убить его. Значит, выбора у меня не оставалось. Кто, кроме меня, ему поможет? Нужно пробраться в дом Кослявы Лизи. На западе поднималась сильная гроза. Рваные зубчатые облака въедались в небо, растворяя звезды. Очень скоро польет дождь, но полная луна еще не спряталась за тучи, когда я отправился в путь. Я прежде никогда не видел такой огромной луны. Передо мной бежала моя собственная тень. Она росла и становилась все больше, по мере того, как я приближался к дому. В левой руке у меня был посох ведьмака, я накинул на голову капюшон, и тень больше не принадлежала мне. Она мчалась на перегонки со мной, пока я не достиг дома костля в Элизи. Я оглянулся, почти ожидая увидеть за спиной ведьмака. Но его не было. Просто игра света, обман зрения. Ничего не оставалось, кроме как идти дальше, к открытым воротам. Остановившись у двери, я задумался. Что, если уже слишком поздно и ребенок мертв? А вдруг Лиззи вообще не имеет никакого отношения к его исчезновению? И я напрасно подвергаю себе опасности. Мысли текли и текли, но так же, как и там, на берегу реки, мое тело почему-то делало все за меня. Моя левая рука трижды ударила по деревянной двери. Какое-то время стояла тишина, а затем... Послышались шаги, и под дверью появилась полоска света. Когда дверь медленно распахнулась, я отступил назад. К моему облегчению это была Алиса. Она держала фонарь на уровне глаз, так что половина ее лица была освещена, а другая оставалась в тени. «Чего тебе?» – спросила она злобно. «Ты прекрасно знаешь», – ответил я. «Отдай мне похищенного ребенка». «Что за вздор?» – зашипела она. «Глупенький, уходи, пока не поздно. Они пошли встречать мамашу Малкин и вот-вот вернутся». Вдруг заплакал ребенок. Завопил где-то в доме. Тогда я оттолкнул Алису и ворвался внутрь. В узком коридоре горела лишь одна единственная свеча. А в комнатах стоял мрак. Мне никогда не приходилось видеть такую свечу. Она была сделана из черного воска. Но я все равно схватил ее и бросился на плач. Дверь открылась легко, в комнате не было никакой мебели. Ребенок лежал на груди соломы и трепья. «Как тебя зовут?» – спросил я, через силу улыбнувшись. Прислонил посох к стене и подошел ближе. Малыш перестал плакать и скарабкался на ноги, уставившись на меня своими большими глазенками. «Не бойся», – сказал я, стараясь, чтобы... Голос звучал как можно бодрее. «Я отведу тебя назад к маме». Я поставил свечу на пол и поднял малыша на руки. От него пахло так же скверно, как и от всего остального в комнате. Мальчик промок и ёжился от холода. Я посадил его на правую руку и укутал свой плащ. Друг малыш заговорил. и о Томми. Томми. «Молодец, Томи, ответил я. «Меня тоже так зовут. Я тоже Томми. Теперь ты в безопасности. Мы идем домой». С этими словами я подхватил посох, вышел в коридор и сразу прочь из дома. Алиса стояла во дворе у ворот. Фонарь погас, но зато светила луна, и на амбаре плясала моя гигантская тень в 10 раз больше меня самого. Я попытался пройти мимо Алисы, Но она преградила мне дорогу, так что пришлось остановиться. «Не лезь, не свое дело!» предупредила она почти рыча, обнажив белоснежно-острые зубы. «Тебя это не касается!» У меня не было настроения затевать спор и тратить на него драгоценное время. Поэтому, когда я двинулся прямо на нее, Алиса больше не стала меня удерживать и дала дорогу. Но след прокричала. Турак! Верни его, пока не поздно. Они же придут за тобой. Тебе не спастись. Я не стал утруждать себя ответом и даже не обернулся. Вышел за ворота и направился вверх по холму. Полил проливной дождь прямо мне в лицо. Отец называл такой дождь мокрым. Конечно, дождь всегда мокрый. Но иногда льет так, что них промокаешь до костей. Это и есть мокрый дождь потому что мокрее уже некуда. Теперешний дождь был как раз таким. Я со всех ног бросился к дому ведьмака. А вдруг меня и там поджидает опасность? Что, если ведьмак и вправду мёртв? Станет ли тогда домовой оберегать дом и сад? Но вскоре мне стало не этих раздумий. Появился более насущный повод для опасений, Я понял, что за мной следят. Почувствовав это в первый раз, я остановился и прислушался. Но не услышал ничего, кроме воя ветра и дождя, холеставшего по деревьям, барабанившего по земле. Я почти ничего не видел в кромешной тьме и просто шел слепую, большими шагами, надеясь, что иду в верном направлении. Когда я оказался рядом с густой высокой оградой из кустов боярышника Мне пришлось сделать большой крюк, чтобы найти калитку, и все это время я чувствовал за спиной дыхание опасности, которая подбиралась ближе и ближе. Уже войдя в рощицу, я точно знал, что эта опасность мне не померещилась. Забравшись на холм, я остановился недалеко от макушки перевести дух. На какую-то минуту стена дождя растаяла, и я долго смотрел вниз, где остались деревья, пытаясь привыкнуть к темноте. Потом услышал хруст и треск веток. Кто-то очень быстро шел через лес со мной, не разбирая дороги. На вершине холма я снова обернулся. Вспышка молнии озарила небо и землю под ногами. И тогда я увидел два силуэта, которые вышли из-за деревьев и начали подниматься по склону. Одним из них была женщина, а второй вроде походил на мужчину, Большого и сильного. Опять ударил гром. И Томми заревел. «Не люблю гром!» – завыл он. «Не люблю гром!» «Грозы не надо бояться, Томми!» Успокаивал я его кривя душой. Меня и самого гроза пугала. Как-то моего дядя ударила молния. Когда он загонял скот в хлев, вскоре после этого он умер. В такую погоду лучше не выходить из дому. Одно хорошо. Молния показывала мне дорогу. Каждой яркой вспышкой освещая путь к дому ведьмака. Я бежал изо всех сил быстрее и быстрее. И дыхание превратилось в какое-то всхлипывание, которое вырывалось из глотки. Страх и изнеможение, как ни странно, подгоняли меня. Я надеялся, что в саду ведьмака мы будем в безопасности. Никому не разрешалось приступать к границе земли ведьмака без приглашения. Так я себя успокаивал, потому что иначе у нас не было шансов спастись. Только бы добраться туда первыми, домовой нас защитит. Впереди уже показались деревья, скамейка под ними и сад позади. Когда я подскользнулся и упал на мокрую траву. Ушибся не сильно, но то заревел еще громче. Умудрившись как-то поднять его, я услышал, что за мной кто-то бежит. Топот ног по лужам и грязи. Я бросил быстрый взгляд назад, хватая ртом воздух. Не надо было этого делать. Мой преследователь мчался впереди Лизи и уже догонял меня. Вспыхнувшая молния осветила половину его лица. Изо рта у него как будто росли рога. Он бежал, мотая головой туда-сюда». Я вспомнил, как в библиотеке ведьмака читал о трупах женщин с раздробленными ребрами. Если клык меня поймает, нечего и гадать, каким способом он меня прикончит. На секунду я прирос к месту, но клык начал издавать какие-то звуки, похожие на мычание быка, и это меня подстегнуло. Теперь я почти бежал. Были бы у меня силы тащить свои тяжелые вялые ноги, и одновременно томи на руках... Я бы бросился во весь опор. Где-то в горле трепыхалось дыхание. В любой момент я ожидал, что меня схватят за шиворот, но успел миновать скамью, где ведьмак давал мне уроки. И, наконец, скрылся за деревьями сада. Но значило ли это, что опасность позади? Если нет, то нам с малышом конец, потому что от клыка мне не убежать. Я остановился и смог сделать всего пару шагов а потом и вовсе застыл на месте, еле дыша. И тут что-то мелькнуло мимо моих ног. Я опустил глаза, но ничего не увидел. Было слишком темно. Сначала я ощутил чье-то прикосновение, потом услышал мурлыкание, от которого земля под ногами задрожала. Существо прошло мимо меня и стало между нами и преследователями. За мной больше никто не бежал. Зато я услышал кое-что другое. Представьте вой, разотвившегося кота, умноженный десятикратно. Что-то среднее между ворчанием, рычанием и криком, которое, наверное, слышно было за много миль от дома. Это было предупреждение, вызов, повисший в воздухе. Никогда прежде я не слыхал более угрожающих звуков. Теперь мне стало ясно, почему деревенские жители и близко не подходили к дому ведьмака. Этот крик был наполнен смертью. «Только попробуй пересечь границу», — говорил он, — «и я разорву твое сердце». «Пересеки границу, и я, обладая твои кости, сожру твою плоть и высосу кровь». «Пересеки черту, и ты пожалеешь о том, что появился на свет». Теперь мы были в безопасности. Кослявая Лизи и Клык уже, наверное, кинулись прочь. Кто станет связываться с дымовым ведьмака? Теперь понятно, почему они не могли сами накормить мамашу Малкин кровавыми лепешками. В кухне нас ждали горячий суп и жаркое пламя в камине. Я завернул Томми в теплое одеяльце и покормил супом. Потом принес две подушки и устроил ему постель поближе к огню. Малыш заснул, как убитый, а я еще долго сидел у окна, слушал бой ветра и смотрел, как дождь барабанит по стеклам. Ночь тянулась очень медленно, но я был в тепле, и все тревоги остались за порогом дома ведьмака. Это было самое уютное и безопасное место на всем белом свете. И теперь я знал наверняка, что никакое зло, ни один незваный гость не сможет проникнуть в сад, не говоря уже о том, чтобы переступить порог дома. Здесь было безопаснее, чем в замке с высокими зубчатыми стенами и широким рвом. Домовой стал моим другом, и это был очень могущественный трог. Наутро я понес Томми назад в деревню. Мужчины уже вернулись с долгого хребта, Как только мясник увидел ребенка, его усталое хмурое лицо растуло из широкой улыбки. Я в рассказал, что случилось, умолчав о некоторых подробностях. Когда я закончил свой рассказ, он снова нахмурился. «Сыними нужно покончить раз и навсегда», — сказал он. После того, как я передал Томи его матери, и она отблагодарила меня в пятнадцатый раз, стало ясно, что месть неизбежна. К тому времени в доме собралось около 30 мужчин. Некоторые несли пики и толстые палки. Другие что-то злобно бормотали о том, что ведьм надо забросать камнями и сжечь. Я понимал, что нужно что-то сделать, но не хотел участвовать в этом. Несмотря на все произошедшее, меня коробило от одной мысли о том, что Алисе могут причинить боль. Чтобы поразмышлять и проветрить голову, Я отправился к холмам на прогулку, не торопясь возвращаться в дом ведьмака. Я решил посидеть на скамье и насладиться полуденным солнцем. Но кто-то уже был здесь. Ведьмак. Все-таки он жив. До последнего момента я избегал мысли о том, что стану делать дальше. То есть, как долго еще буду ждать его возвращения. А теперь все разрешилось само собой. Вот он. Живой и здоровый ведьмак спокойно сидел на скамье и пристально смотрел куда-то за деревья, где поднимался бурый дым. Это горел дом костля в Ализе. Подойдя к скамье, я увидел большой лиловый кровоподтек у ведьмака под левым глазом. Ведьмак заметил, что я, разглядывая его, и устало улыбнулся. — С этой работы мы наживаем много врагов, — произнес он. Иногда жалеешь, что нет глаз на затылке. Но не все так плохо. Теперь в окрестностях холма Пенду врагов у нас стало на одного меньше. «Присаживайся», — добавил он, указав на место рядом с собой. «Чем ты тут занимался?» «Расскажи, что произошло. Начни с самого начала и ничего не скрывай». Я Так и сделал. Выложил ему все от начала и до конца. Когда мой рассказ закончился, ведьмак поднялся и пристально посмотрел на меня своими зелеными глазами. Мне надо было знать, что Лизи вернулась. Когда я посадил мамашу Малакальяму, Лизи тут же убралась прочь, и я не думал, что ей хватит наглости снова объявиться в этих местах. Ты должен был рассказать мне о встрече с девчонкой. Твоя ошибка для многих обернулась бедой. Я пристыженно потупился, не в силах смотреть ведьмаков в глаза. Что было самое страшное? Спросил он. Я тут же вспомнил отчетливо и ясно, как старая ведьма схватила меня за ногу и пыталась выбраться из воды. В моей голове снова звучал ее крик. Она прикоснулась к посоху ведьмака. Я рассказал об этом, и ведьмак тяжело вздохнул. «Мамаша Малкин, правда, мертва? Ты уверен?» – спросил он. И я пожал плечами. Она не дышала, потом ее тело отнесло течением на середину реки, и она утонула. Что ж, это было трудное дело, и память о нем не даст тебе покоя. До конца твоих дней. Но придется с этим жить. Тебе повезло, что ты взял самый меньший из моих посохов. Это тебя спасло. Он сделан из рябины, а в борьбе с ведьмами это самое подходящее дерево. Правда, для такой старой и сильной ведьмы это ничего не значит. Но она ведь была в воде. Тебе повезло. Для новичка ты неплохо справился и проявил настоящую отвагу, спас ребенку жизнь, но все же допустил две серьезные ошибки. Я сокрушенно покачал головой. Думаю, ошибок было гораздо больше двух, но спорить не время. Самая серьезная ошибка в том, что ты убил эту ведьму, сказал ведьмак. Ее нужно было вернуть обратно в яму. Мама Маша Малкин настолько сильна, что могла высвободиться из своих костей. Такое редко, но случается. Ее дух может возродиться в этом мире со всеми воспоминаниями. Тогда она отыщет тебя и отомстит». «Но ведь для этого нужны годы?» – спросил я. «Младенец не может причинить вреда. и сначала нужно вырасти». «В том-то и дело, что нет», — ответил ведьмак, — «это может случиться раньше, чем ты ожидаешь. Ее дух может поселиться в чужом теле. Это называется одержание, и нет здесь ничего хорошего. Ты не узнаешь, откуда и когда ждать опасности. Она может поселиться в теле молодой женщины, девушки со слепительной улыбкой, которая завоюет твое сердце» а потом отнимет жизнь. Или силой своей красоты заставит другого человека, судью или рыцаря, выполнять ее волю. Он бросит тебя в подземелье, и там ты окажешься в ее власти. Время всегда на ее стороне. Она нападет, когда меня не будет рядом. Может, даже спустя очень много лет. Ты уже потеряешь свою силу, Состаришься и превратишься в дряхлого старика. Но есть иной вид одержания. Скорее всего, так и будет и в этом случае. Это более вероятно. Видишь ли, парень, есть одна отрицательная сторона в том, чтобы держать в яме живую ведьму вроде этой, особенно такую могущественную, которая всю жизнь практиковала кровавую магию. Она ела червей и других ползучих скользких тварей, и влага, текущая в их жилах, постоянно подпитывала ее плоть. Так вот, подобно дереву, которое медленно каменеет земле, пока окончательно не превращается в камень, ее тело тоже начнет постепенно меняться. Ведьма схватила рябиновый посох, и от этого у нее остановилось сердце. Она переступила черту смерти, а речная вода только ускорила процесс. В этом случае мама Шамалкин по-прежнему привязана к своим костям, как большинство злостных ведьм. Но ее огромная сила поможет ей перемещать свое мертвое тело. И она превратится в то, что называется нечисть. Старое слово. Вряд ли ты знаешь его. Как голова может быть Нечиста из-за так и ее мертвое тело. Теперь нечисто злым духом. Она будет раздуваться, как шар из личинок. А сама ведьма начнёт ползти, тащить свое тело к выбранной жертве. Вместо того, чтобы затвердеть, как окаменевшее дерево, её тело станет мягким, гибким и податливым. Оно сможет тиснуться в любое крошечное пространство. Даже в нос или ухо. И так завладеть чужим телом. Есть только два способа убить такую сильную ведьму, как мамаша Малкина, навсегда. Чтобы она больше не вернулась. Первый – жечь ее. Но ни у кого рука не поднимется. Причинить такую боль. О другом способе страшно и подумать. О нем мало кто слышал, потому что его использовали очень-очень давно далеко за морем. Я читал об этом в их древних книгах. Если съесть сердце ведьмы, она погибнет навсегда. Но его надо съесть сырым. Если бы мы боролись с ведьмами такими методами, то были бы сами не лучше их, печально добавил ведьмак. Это варварство. Единственный выход — ямы. Тоже жестоко, но мы защищаем невинных, тех, кто может стать следующей жертвой. Так или иначе, парень, сейчас ведьма на свободе. Впереди тебя ждут большие неприятности. Но пока мы не можем ничего с этим поделать, просто будет начеку. Постараюсь, попытался заверить я ведьмака. Как-нибудь справлюсь. «Что ж, а теперь пора рассказать тебе о том, как общаться с дымовыми», – продолжил ведьмак, печально покачав головой. «Вот еще одна твоя ошибка. Целое воскресенье каждую неделю. Не слишком ли щедро?» «Ну ладно». «Что же мы будем делать с этим?» Он указал в сторону тоненькой струйки дыма, которая еще виднелась на юго-востоке. Я покачал плечами. Наверное, теперь все кончено. Жители деревни были в ярости и хотели забросать их камнями. Кончено с кем? Неужели ты веришь в это, парень? Ведьма вроде Лизи обладает отличным чутьем. Лучше, чем у охотничьей собаки. Она на нутром чует надвигающуюся беду. Наверняка они убежали еще задолго до того, как туда пришли люди. Скорее всего, Лизи теперь отправилась на Хоум Пенду. Там обитает почти все ее семейство. Нам бы надо немедленно отправиться в погоню. Но я много дней провел в пути и слишком устал. Мне нужно собраться с силами. Однако и оставлять Лизи на свободе долгое время нельзя. Иначе она снова будет творить зло. До конца недели начну ее поиски, и ты пойдешь со мной. Это будет нелегко, но ты, по крайней мере, привыкнешь к работе. А пока самое главное, пойдем. Я последовал за ним и заметил, что Ведьмак немного прихрамывает и идет медленнее, чем обычно. Видно, то, что случилось на холме Пендал, для Ведьмака не прошло даром. Он повел меня в дом вверх по лестнице, в библиотеку. Мы остановились у дальних полок возле окна. Я люблю книги и храню их в библиотеке, произнес Ведьмак, предпочитая пополнять ее, а не наоборот. Но в этот раз делаю исключение из-за того, что произошло. Он дотянулся до самой верхней полки, достал оттуда книгу и протянул мне со словами. «Тебе она нужнее, чем мне». «Гораздо нужнее». Сама книга не была очень большой, даже меньше моей первой, где я делал заметки. Как и большинство книг в библиотеке Ведьмака, она была обернута в кожу, на обложке и на корешке стояла заглавие: «Одержание. Окаянные, неуклюжие и отчаянные». «Что это значит?» — спросил я. «Именно то, что значит. Прочитай книгу и узнаешь». Я открыл книгу и расстроился. Сплошной латинский. А я его не знаю. Изучи ее. «И всегда носи с собой», — сказал ведьмак. «Это основополагающий труд». Он должно быть заметил, как я нахмурился, потому что улыбнулся и ткнул в книгу пальцем. полагающий, значит, что пока о поддержании не написали книги лучшие полные. Это очень непростой предмет изучения, и книгу написал очень молодой человек, которому еще многому надо было учиться, поэтому есть вещи пока неизвестные. Посмотри в конец книги. Я сделал, как он сказал, и увидел, что последние из страниц 10 совершенно чистые. Если узнаешь что-то новое, просто допиши в конце. Поможет все что угодно, любые мелочи. Ничего страшного, что она на латыни. Как только от обеда я начну учить тебя. Мы отправились на обед, который был приготовлен почти идеально. Когда я проглотил последний кусок, что-то под столом начало тереться мои ноги. Я вдруг услышал довольное урчание. Оно становилось все громче и громче, пока посуда в буфете не затряслась. «Сразу видно, он счастлив», — сказал ведьмак, покачав головой. «Одного выходного дня в год было бы вполне достаточно». «Ну ладно, сделка и сделка. Жизнь продолжается». Возьми с собой книгу для записи, сегодня много дел. Ведьмак снова отвел меня по тропинке к скамье. Там я открыл чернильницу, обмакнул свое перо и приготовился писать. После испытания в Харшоу, начал ведьмак, захромав передо мной вдоль скамейки. Я готовлю своих учеников к работе постепенно и осторожно. Но раз уж ты лицом к лицу столкнулся с ведьмой, то теперь знаешь, как это трудно и опасно. Значит, ты уже готов узнать, что случилось с моим прошлым учеником. Это связано с дымовыми, а мы как раз проходим эту тему. Поэтому тебе будет полезно выслушать. Открой чистую страницу и напиши заглавие. Я послушно записал, как побороть домового. А потом, пока ведьмак рассказывал мне историю, я снова делал пометки, еле успевая за ним. Как мне уже стало известно, справиться с дымовыми довольно трудно. Для этого требовалось домового усмирить. Необходимо вырыть яму как можно ближе к корням большого крепкого дерева. Учитывая то, что ведьмак не так часто заставлял меня рыть ямы, я очень удивился, узнав, что ведьмаки редко рыли ямы сами, только в самом крайнем случае. А обычно эту работу выполняли такелажник и его помощник. Затем нужно нанять камнетёса, который сделает прочную каменную плиту, чтобы уложить ее поверх ямы. Как на могиле. Очень важен размер плиты, она должна точно подходить и ложиться плотно, как влитая. Нижнюю грань плиты и стены ямы покрывая смесью из железных опилок, соли и клея. А потом сажая туда домового. Это не так уж и трудно. Кровь, молоко. Или их смесь всегда срабатывают. Сложнее вложить камень точно на место. Поэтому все зависит от помощи, которой сможешь заручиться. Камнетёс должен стоять рядом, а несколько такелажников цепями удерживают плиту и осторожно, но быстро кладут ее прямо на деревянный помост, установленный поверх ямы. И вот какую ошибку допустил Билли Брэдли. Стояла поздняя зима, погода была гадкая, и Билли спешу вернуться в теплый дом. Поэтому он поторопился. Билли позвал на помощь местных рабочих, которые прежде не делали подобную работу. Камнетез ушел ужинать, пообещал вернуться через час. Но Билли не стал ждать. Не хватило ему терпения. Он без особого труда загнал домового яму, но с каменной плитой у него не заладилось. Было очень сыро, и она соскользнула, защемив Билли левую руку. Цепь запуталась, и они не могли поднять плиту, А пока рабочие боролись с цепью, один из них бросился за камнетесом. Загнанный в ловушку домовое, начал яростно кусать пальцы били. Это был едва ли не самый опасный дымовой. Такие обычно кормятся, паровое брюхо скоту, но этот жаждал человеческой крови. Почти полчаса потребовалось, чтобы поднять плиту. Было уже слишком поздно. Домовой откусил пальцы Билли до вторых суставов и принялся высасывать из его тела кровь. Билли сначала кричал, а потом его крики угасли до хныканья. Когда его руку освободили, от нее остался только большой палец. Вскоре после этого Билли умер от шока и потери крови. «Печальный случай», – закончил ведьмак. Вели похоронен за оградой кладбища, Прилить Тонской церкви. Тот, кто занимался нашим ремеслом, не находит покоя на освященной земле. Все это случилось больше года назад. Если бы Билли остался жив, то сейчас мы бы с тобой не разговаривали, потому что он все еще был бы моим учеником. Бедняга Билли, хороший малый, он не заслуживал этого. «Но наша работа очень опасна, и если допускать ней о грехе...» Ведьмак грустно посмотрел на меня и пожал плечами. «Бери на ум, парень. Храбрость и терпение важны. Но главное... Никогда не торопиться. Нужно хорошенько подумать, прежде чем делать то, чего потом не исправишь. При обычных обстоятельствах я никогда не отправляю ученика на задание» пока он не закончит первый год обучения. Если, конечно, он добавил с улыбкой, он не возьмет дело в свои руки. Но опять же, я должен быть уверен, что он готов. Что ж, теперь главное. Пора дать тебе первый урок латинского. Глава 11. Яма. Это случилось всего 3 дня спустя. Ведьма, как обычно, послал меня в деревню за недельной провизией. Было за полдень и когда я покинул дом, закинув на плечо пустой мешок, над землей уже скучались тени. Я подошел к перевалу и увидел, что кто-то стоит прямо на границе леса у маленькой поляны. Когда я узнал Алису, сердце мое трепыхалось и отчаянно заколотилось. «Что она здесь сделает?» Почему не убежала на Холм Пэндал? И если она здесь, то как же лизи Я замедлил шаг, хоть и понимал, что все равно придется пройти мимо. Я мог бы вернуться и обойти Алису стороной, окольными путями. Но мне не хотелось, чтобы она подумала, будто я испугался. Забравшись на перевал, я все время держался левой стороны поляны. Ближе к высокой зеленой ограде, прямо на краю глубокой канавы. Алиса стояла в тени, и только острые носы ее туфель выглядывали на свет. Она поманила меня, но я держался на расстоянии, оставаясь в трех шагах. После всего, что случилось, ей верить нельзя. И все-таки я был рад, что ее не забросали камнями и не сожгли. Я пришла попрощаться, произнесла Алиса и предупредить, чтобы ты никогда не приходил на холм Пэндал. Туда мы направляемся. Там живет семья Лизи. Рад, что ты спаслась, ответил я, остановился и посмотрел прямо на нее. Я видел дым, когда они жгли ваш дом. Лизи знала, что они придут, сказала Алиса. «Поэтому мы заблаговременно ушли, хотя с тобой она не расправилась. Но Лизи знает, что ты сделал с мамашей Малкин, и теперь хочет отомстить. Да, еще она сказала, что у твоей тени забавный запах». Я громко расхохотался. «Что за бред? Как тень может пахнуть?» ничего смешного заметила алиса она просто чула ее запах на амбаре и я тоже видела ее твоя тень не ты лунный свет показал твою истинную суть она вдруг сделала два шага вперед и вышла на свет наклонилась ко мне и понюхала хм, ты правда забавно пахнешь сказала она наморщив нос Потом быстро отступила назад, и мне вдруг показалось, что она испугана. Я улыбнулся и дружелюбно произнес. «Не уходи отсюда. Ты без них справишься. Они же плохие люди. Плохие или нет, мне все равно. Меня ведь не изменишь. Я уже плохая. Внутри. Ты никогда не поверишь что то, что я успела сотворить и, с... и кем была. «Извини», — ответила она, «Я и дальше останусь плохой. Мне не хватает сил сказать «нет». И вдруг, но слишком поздно, я понял настоящую причину страха на ее лице. Алиса не меня испугалась, а того, кто стоял за моей спиной». Я ничего не слышал и не видел. А потом было уже поздно. Без всякого предупреждения, у меня из рук вырвали пустой мешок и накинули мне на голову. Все, что я помню, это внезапную темноту и то, как меня схватили чьи-то сильные руки, прижав мои локти к бокам. Какое-то время я боролся, но бесполезно. Меня несли так же легко, как фермер несет мешок с картошкой. Я слышал какие-то голоса Алисы и еще какой-то женщины. Наверное, это была кослевая Лизия. Тот, кто меня нес, хрипел и мычал. Значит, Клык. Алиса заманила меня в ловушку. Все это они тщательно спланировали. Лизи и Клык, наверное, прятались в канаве, когда я спустился с холма. Я испугался как никогда в жизни. Я же убил мамашу Шумалкин, а она была бабкой Лизи. Что же они со мной сделают? Примерно через час меня швырнули на землю. Да так грубо, что из легких воздух вышибло. Когда я снова смог дышать, то попытался высвободиться из мешка, но кто-то дважды очень больно ударил меня спину. Я тут же замер. Все что угодно. Лишь бы так больше не били. Пришлось лежать смирно. Едва смея дышать, пока боль не утихла. Потом меня связали веревкой прямо поверх мешка. Крепко стянули руки, опутали голову. И Лизи сказала такое, от чего у меня все внутри похолодело. Теперь он никуда не уйдет. Начинай копать. Лицо ведьмы было совсем рядом, и я даже сквозь мешковину чувствовал ее скверное дыхание. Оно было больше похоже на дыхание собаки или кошки. «Ну как?» – спросила она. «Каково знать, что больше никогда не увидишь солнечный свет?» Когда я услышал стук лопаты неподалеку, меня охватил смертельный страх. Я вспомнил рассказ ведьмака о жене Рудокопа. И ту его часть, где она лежала, и не могла ни двинуться, ни закричать. А ее муж в это время ржил ей могилу. Теперь со мной происходило то же самое. Меня похоронят заживо. Я бы все отдал, чтобы еще разок увидеть солнечный свет, хотя бы на мгновение. Когда веревки развязали и сняли с головы мешок, мне сперва полегчало. К тому времени солнце зашло за горизонт, но я поднял глаза и увидел звезды вокруг убывающей луны, низко висящие над деревьями. Ветер коснулся моего лица, и я обрадовался ему, как не радовался ветру никогда в жизни. Но чувство облегчения длилось недолго, всего несколько секунд. Меня снова стали мучить мысли о том, что со мной сделают. Похоронят заживо? Худшего и придумать нельзя. Хотя от костлявой Лизи можно ожидать всего, что угодно. Если честно, то вблизи Клык оказался не таким уж чудищем. Той ночью, когда он гнался за мной, мне показалось, что он куда страшнее. Клык не был так стар, как ведьмак, но все обветренное лицо его изрезали в морщины, а седые волосы свалялись в сальную капуну. Зубы не помещались у него во рту, а значит, он не мог его закрыть. Два зуба торчали вверх, будто желтые бивни, по обеим сторонам носа. Сам клык был огромный, очень волосатый, с крепкими, мускулистыми руками. Хватку его я уже ощутил на себе и знал. Он может сжать меня так, крепко, что дух вышибет и ребра раскрошатся. У клыка на поясе торчал большой кривой нож с очень острым лезвием, но страшнее всего были его глаза, абсолютно тусклые, невидящие, тупые, как будто в нем не было жизни, как будто он просто бездумно подчинялся костлявой Лизе и был готов немедленно сделать все, о чем она попросит, что же до самой Лизе она вовсе не была костлявой. Из книг Ведьмака я знал, что ее так называли потому, что она использовала костяную магию. Внешне она была совсем не похожа на ведьму. Не то что мамаша Малкин, вся ссохшаяся от старости, скорее мертвая, чем живая. Нет, костлявая Алиси была просто взрослой копией Алисы. Может, не старше 35 -ти? Такие же красивые карие глаза и черные волосы как у племянницы. На Лизе была зеленая шаль и черное платье, стянутое на стройной талии узким кожаным ремешком. Семейное сходство угадывалось сразу же, за исключением рта, который Лизи кривила в глумливой насмешке, когда говорила. И еще я заметил, что она никогда не смотрела мне в глаза. Алиса была не такой. У нее были красивые губы, еще не забывшую улыбку. Хотя что-то подсказывало мне, когда-нибудь она станет такой же, как ее тетка костлявая Ализи. Алиса обманула меня. Из-за нее я сейчас здесь, а не в доме Ведьмака, где безопасно и спокойно, где ждет вкусный ужин. Костлявая Ализи кивнула, и Клык связал мне руки за спиной. Потом стиснул мой локоть и потащил меня за деревья. Сначала я увидел кучу черной земли, а за ней глубокую яму. Оттуда пахло сырой, глинистой и вонючей разрытой почвой. Это был запах жизни и смерти одновременно. То, что так давно принадлежало земле и было схоронено очень глубоко, вынесли на поверхность. Яма была футов семь глубиной. Но в отличие от той, где ведьмак держал Мама Шумалкин, Она была неправильной формы. Просто большая дыра с крутыми краями. Помню еще, что подумал. После своих занятий я и то получше вырую. В тот момент луна осветила еще кое-что. То, что я предпочитал бы не видеть. В трех шагах от меня, слева от ямы, был холмик рыхлой земли. Ничто иное, как свежая могила. Я даже не успел подумать об этом, как клык схватил меня за волосы, потащил прямо к яме. Краем глаза я увидел, что лицо Лизи рядом, а потом мне в рот засунули что-то твердое, и в горло полилась какая-то холодная, горькая жидкость. Вкус у нее был отвратительный. Она наполнила рот и глотку до краев, выливаясь назад даже из носа. Я начал давиться, задыхаться, тщетно хватая ртом воздух, Пытался сплюнуть, но кослявая Лизия зажала пальцами мой нос, и для того, чтобы вдохнуть, я должен был сначала сблотнуть. Когда жидкость закончилась, клык отпустил мою голову и схватил меня за левую руку. Тогда я увидел, что именно мне толкали в горло. Кослявая Лизия показала. Это была маленькая бутылка с очень длинным горлышком. Лизи перевернула ее, и оттуда на землю выкатилось несколько капель. Остальное уже было у меня в желудке. Что я выпил? Может, яд? Теперь не закроешь глазки, малый, ухмыльнулась Лизи. Ты же не хочешь заснуть, верно? А то ведь пропустишь самое интересное. Без предупреждения, калык швырнул меня в яму. И когда я упал, все внутренности у меня едва не вывалились наружу. Я сильно ударился, но земля на дне ямы была мягкая. Легко отделался зато чуть не вздохнулся. Попытался развернуться и посмотреть на звезды. А вдруг меня все-таки похоронят заживо? Но вместо горсти, грязи, падающей на меня сверху, я увидел силуэт Лизи на фоне звездного неба. Она посмотрела вниз и начала что-то нараспев... Бормотать гортанным шепотом. Слов разобрать я не мог. Потом ведьма распростерла руки над ямой, и я увидел, что она держит в ладони что-то белое. Лизи издала странный крик: раскрыла ладони, уронив это что-то прямо к моим ногам. При лунном свете я хорошо их разглядел. Они сами почти светились. Лизи бросила мне две кости. Это были костяшки больших пальцев. Я ясно увидел суставы. Насладись своей последней ночью на этой земле, крикнула Лизи. Не бойся, ты будешь не один. Я оставляю тебе хорошую компанию. Мертвые били станут и явятся за своими костями. Он тут по соседству, так что далеко идти ему не придется. Скоро вы познакомитесь. И поговорите вдоволь. Это бывший ученик старика Грегори. И он вряд ли обрадуется, что ты занял его место. Перед рассветом мы навестим тебя в последний раз. Мы придем за твоими костями. Они особенные. Твои косточки. Даже лучше, чем убили. Свеженькими они полезнее всего. Давно у меня таких не было. Ее лицо исчезло, и я услышал шаги. Ведьма ушла. Так вот что случилось. Если Лизе нужны мои кости, значит она убьет меня. Я вспомнил острый нож на поясе углыка. И меня пробила дрожь. А сначала придется постречаться с мертвым Билли лицом к лицу. Должно быть по соседству значило что он лежит в той новой могиле рядом с ямой. Но ведь ведьмак говорил, что Билли Брэдли похоронили за церковным двором в Лейтоне. Наверное, Лиззи выкопала его тело, отрезала пальцы и похоронила остальное среди деревьев. А теперь он придет за своими пальцами. Неужели Билли Брэдли причинит мне боль? Я же ничего ему не сделал. Ему, видимо, нравилось быть учеником Ведьмака. Может, он с нетерпением ждал окончания обучения и того дня, когда сам станет Ведьмаком? Теперь я на его месте и возьму то, чего он не получил. И из-за заклинания косля Лиззи Билли может решить, что его пальцы отрезал я. Я с трудом умудрился встать на колени. Изо всех сил попытался развязать руки. От моих училий веревка только стягивалась еще сильнее. Меня охватила странная слабость, В голове помутилось, во рту пересохло. Звёзды надо мной стали слишком яркими, и у каждой появился двойник. Если напрячься и сосредоточиться, я мог вернуть раздвоившиеся звезды на место, но стоило расслабиться, и они заново двоились, глотки сильно жгло. Сердце стучало раза в три-четыре быстрее, чем обычно. Я не переставал думать о словах кослявой в Ильичии. Мертвый Билли придет за своими костями. Теми самыми, что лежат в грязи в двух шагах от меня. Будь мои руки развязаны, я бы вышвырнул эти кости из ямы. Внезапно, где-то слева от меня, я уловил какое-то движение. Если бы мне удалось стать, Оно оказалось бы как раз на уровне моей головы. Я поднял глаза и увидел, как из недр земли возникла длинная, скользкая белая голова личинки. Никогда не видел такого громадного червя. Его безглазая, раздутая голова медленно вращалась, пока остальное тело выползало наружу. Что это такое? Он ядовитый? Он кусается? И потом он пополз ко мне. Это был могильный червь. Может, он даже жил в гробу Билли? жарел там, отъедался. Белый червь, который никогда не видел белого света. Я содрогнулся, когда могильный червь выпался и шлепнулся в грязь у моих ног. Потом я потерял его из виду. Он быстро зарылся в землю. Белый червь был такой большой что оставил после себя в стене ямы дыру, похожую на узенький проход. Я завороженно заглянул внутрь и в ужасе увидел, как ко мне движется что-то еще. Оно разрывало почву, которая падала из дыры в кучу. Я не знал, что это такое, и от того было только хуже. Надо было посмотреть, что там внутри. И я заставил себя подняться на ноги, шатаясь потому что опять закружилась голова и звезды заплясали в небе. Я едва не упал, но мог сделать шаг, дернувшись вперед. Теперь узкий проход был прямо у моей головы. Не надо было заглядывать внутрь. Я увидел кости, человеческие кости. Они не были соединены между собой, но они двигались. Две руки без больших пальцев. Одна из них вообще без пальцев. Кости хлюпали по грязи. Тащились вперед, ко мне, по мягкой почве, и еще скалящийся череп с редкими зубами. Это был мертвый пили, но вместо глаз на меня смотрели черные пустые глазницы. Когда на свет вырвалась белая кость руки без плоти и прыгнула к моему лицу, я отскочил назад и чуть не упал, задыхаясь от страха. И в тот самый момент, когда я уже готов был сойти с ума от ужаса, воздух так резко похолодел, и я почувствовал, что справа от меня что-то есть. Кто-то был в яме, кто-то стоял там, где было невозможно стоять. Это был мальчик, не намного старше меня. Я видел только левую его половину, потому что остальное тело, тело ли, оставалось еще где-то в земле. Он повернулся ко мне правым плечом и вошел в яму так же легко, как в открытую дверь. А потом улыбнулся доброй улыбкой. «Разница между сном и явью», – произнес он. «Вот самый тяжелый урок. Учись, Том, пока не поздно». Я впервые обратил внимание на его сапоги. «Очень дорогие. Судя по всему, из первоклассной кожи». Точь-точь, как у ведьмака. Затем мальчик поднял руки ладонями наружу. На каждой не хватало большого пальца. Левая вообще была без пальцев. Это был призрак Билли Брэдли. Он скрестил руки на груди и снова улыбнулся. Потом медленно исчез, счастливый и спокойный. И я понял, что он хотел мне сказать. Нет, это был не сон. Но в каком-то роде я и правда спал. Мне снились кошмары, которые влило мне в горло Лизи, и я обернулся. Но дуры уже не было. Никакой склет ко мне не полз. Не было никакого могильного червя. Скорее всего, я выпил отраву, и именно из-за нее не мог отличить реальность от сна. Вот чем напоила меня Лизи. Из-за этой гадости сердце забилось чаще, и я не смог заснуть по-настоящему. Глаза не закрывались, но я увидел то, чего не существовало. Вскоре после этого звезды погасли, и полил сильный дождь. Мне было холодно и неуютно, ночь тянулась так медленно. И я все время думал о том, что случится со мной перед рассветом. Чем ближе была эта минута, тем страшнее становилось. За час до восхода солнца дождь стал понемногу стихать. Я снова увидел на небе звезды. И теперь они больше не двоились. Я продрог и замерзли костей, но в горле жечь перестала. Когда у меня над головой возникло чье-то лицо и заглянуло в яму, мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я подумал, что Лизи пришла за моими костями, но это оказалось всего лишь Алиса. Лиззи прислала меня посмотреть, как ты держишься. Тихо сказала она. «Билли уже приходил?» «Как пришел, так и ушел», — огрызнулся я. «Я не хотела, чтобы так получилось, Том. Если бы ты только не полез, не свое дело, все было бы хорошо». «Хорошо?» — переспросила я. «Еще один ребенок умер бы, и ведьмак тоже, если бы я не помешал. А лепешки с кровью младенца — это хорошо?» «Вся ваша семья – убийцы, и ты сама тоже!» «Неправда, неправда!» – возразила Алиса. «Не было никакого младенца. Я всего лишь отдала тебе лепешки и больше ничего не делала. Даже если и так, – настаивал я, – ты знала, что они натворят и не помешала им. Я не так уж сильна, Том. Как мне их остановить?» Как остановить Лизи? Я-то выбрал свой путь, ответил я. А что выберешь ты, Алиса? Костяную или кровавую магию? Какую, а? Ни то, ни другое. Я не хочу быть такой, как они. Я сбегу, как только смогу. Тогда помоги мне. Помоги выбраться из ямы. Мы вместе убежим. Сейчас слишком опасно, сказала Алиса. И я убегу позже. Может, еще много недель пройдет. Убегу, когда они не будут этого от меня ожидать. То есть, когда я умру? Когда твои руки снова испачкаются в крови? Алиса ничего не ответила. Я услышал, как она тихо заплакала. Только я решил, что она передумала, и сейчас поможет мне, как девочка ушла. Я остался в яме с ужасом, представляя, что меня ждет дальше. В памяти всплыли повешенные солдаты. И теперь я знал, что они чувствовали перед смертью. Больше мне не вернуться домой. И никогда не увидеть свою семью. Я уже было потерял всякую надежду. Но возле ямы послышались шаги. Я поднялся на ноги. Но это снова была Алиса. «Ах, Том...» Мне очень жаль, произнесла она. Они точат ножи. Вот-вот настанет самая страшная минута. У меня был всего один шанс, единственная надежда. Алиса, если тебе действительно жаль, тогда помоги мне, тихо ответил я. Я ничего не могу поделать, воскликнула она, Лизи разозлится на меня. «Она не верит мне. Думает, что я жалостливая». «Сходи за мистером Грегори», — сказал я. «Приведи его сюда». «Уже слишком поздно», — заплакала Алиса, покачав головой. «Кости, взятые днем, для Лизи бесполезны. Самое лучшее время перед восходом солнца. Так что Лизи и Клык придут за тобой через несколько минут. У тебя больше нет времени». «Принеси мне нож», — попросил я. «Зачем? Они гораздо сильнее. Тебе с ними точно не справиться?» «Да нет, я развяжу веревки и потом убегу». Алиса внезапно исчезла, она побежала за ножом или испугалась слизи. Я подождал немного, но она не вернулась. И тогда отчаяние накрыло меня с головой. Я боролся, боролся, пытался растянуть веревки, но тщетно. Когда над ямой снова появилось чье-то лицо, я чуть не подпрыгнул вместе с сердцем, но это опять была Алиса. Она бросила что-то вниз, свете луны блеснул в металл. Алиса меня не подвела, она принесла нож, только бы распутаться с путами и я на свободе. Сначала я нисколько не сомневался, что смогу перерезать веревку и вырваться. Я, конечно, мог пораниться, но это сущие пустяки по сравнению с тем что со мной могут сделать перед рассветом. Мне удалось быстро найти нож, а вот взять его вот так, чтобы можно было резать веревку, оказалось намного сложнее. А тем более, двигать им. Выронив нож во второй раз, я запаниковал. Уже через минуту за мной придут. «Не могу сам!» – крикнул я Алисе. «Прыгай сюда! Помоги!» На самом деле, я не думал, что она сделает это, Но девочка вдруг и правда стала спускаться в яму. Сначала свесила ноги, потом повисла на руках и спрыгнула. Она легко разрезала веревку и освободила мои руки. Теперь надо было выбраться из ямы. «Давай я стану тебе на плечи», — сказал я, — «а потом вытяну тебя». Алиса не стала спорить. Со второй попытки я удержала равновесие у нее на плечах и выполз на мокрую траву. Оставалось самое сложное — вытащить из ямы Алису. Я протянул ей левую руку, она крепко ухватилась обеими руками, и я начал тянуть. Во-первых, мешала мокрая, скользкая трава. Мне самому было трудно удержаться, и я едва не сползал обратно. И тут понял, что мне не хватит сил. Я ошибся. То, что она дев... девчонка, еще не значит, что я сильнее. Я слишком поздно вспомнил, как легко она дергала за веревку колокола в саду ведьмака. Почти без всяких усилий, надо было самому поставить ее себе на плечи, чтобы она первая выбралась из ямы. Алиса бы легко меня вытянула. И тут я услышал голоса. К яме шли кослявая Ализи и Куйк. Где-то внизу подо мной копошилась Алиса, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Отчаяние придало мне сил. Я сделал резкий рывок, Алиса перегнулась через край ямы и повалилась на землю рядом со мной. Мы бросились прочь как раз вовремя. Мы мчались во все лопатки и слышали топот у себя за спиной. Сначала Лизи и Клык отставали, а потом начали постепенно догонять нас. Все ближе и ближе. Не знаю, как долго мы бежали. Мне показалось целую жизнь. У меня даже ноги задервенели от такой гонки. Дыхание обжигало горло. Мы бежали назад в Чипенден. -эн. Я понял это по редким вершинам холмов которые мелькали за деревьями. Мы бежали навстречу рассвету, небо серело и прояснялось каждой минуты. А когда я уже не мог сделать и шага, верхушки холмов замерцали бледной желтизной. Солнце. Даже если теперь нас поймают, по крайней мере от моих костей, Лизе не будет никакого толка. Мы выбрались из леса на зеленый склон и начали сбираться по нему. И тут мои ноги совсем сдали. Я отстал от Алисы, она в ужасе обернулась. Я слышал, как у меня за спиной хрустят ветки под ногами наших преследователей. А потом я совсем остановился. Остановился, потому что так захотел. Потому что больше не надо было бежать и спасаться. На вершине холма впереди нас стоял высокий человек черным. С длинным посохом в руке. Да, это был ведьмак. Но почему-то он выглядел как-то иначе. Капюшон сброшен на плечи, а волосы, озаренные лучами восходящего солнца, струились с его головы, как оранжевые язычки пламени. Клык завыл и бросился к ведьмаку, размахивая ножом. Кослявая Лизе следом. А нас они забыли, по крайней мере, на время. Перед ними стоял их главный враг а с нами можно было и повременить. Алиса тоже остановилась, и я на шатких ногах поравнялся с ней. Мы оба смотрели, как клык пытается нанести свой последний удар. Он занес над головой кривой клинок и злобно замычал. До этого ведьмак стоял неподвижно, как статуя. Но теперь, увидев направленное на него остриё ножа, сделал два больших шага вниз, навстречу великану. Высоко поднял посох и метнул, будто копье, прямо в голову клыка. На конце посоха вспыхнул огонек, а потом я услышал глухой стук удара от череп. Кривой клинок взлетел в воздух, и тело клыка упало наздничь, как мешок с картошкой. Сын мамаши Малкин был мертв еще до того, как свалился на землю. Потом ведьмак отбросил в сторону посох и полез левой рукой под плащ. Он достал что-то там и взмахнул этим, как хлыстом. На свету я разглядел серебряную цепь. Кослявая Лиззи развернулась и попыталась бежать, но было поздно. Ведьмак еще раз махнул рукой и цепь с металлическим звоном опустилась, закрутившись огненной спиралью. Лиззи оказалась связана. Ведьма издала страшный вопль и упала на землю. Вместе с Алисой я подошел к вершине холма. Цепь крепко обмотала ведьму с головы до ног, даже вокруг рта, зажав зубы. Глаза Лизи вращались в орбитах, ведьма корчилась и извивалась всем телом, но не могла даже закричать. Я бросил взгляд на великана. Клык лежал на спине с широко открытыми глазами. Да, он был мертв. Посреди лба зияла алая рана. Тогда я посмотрел на посох, не понимая, откуда взялось пламя. Мой учитель выглядел очень изможденным и почему-то очень старым. Он, не переставая покачивал головой, как будто устал от самой жизни. В тени холма его волосы вновь выглядели просто седыми. Я понял, почему мне казалось, будто они струятся с его головы. Волосы были пропитаны потом, Ведьмак загладил их назад так, что они лежали за ушами. При мне он их еще раз загладил. С бровей падали капельки пота. И ведьмак тяжело дышал. Он бежал к нам от самого Чипендена. «Как вы нас нашли?» – спросил я. Ведьмак ответил не сразу. Лишь когда его дыхание успокоилось, он смог говорить. «Знаки, парень». Следы, по которым нужно идти, если знаешь как. Этому ты еще научишься. Он посмотрел на Алису. С этими двумя мы справились. А что же делать с тобой? Спросил он, вперяв в нее свой взгляд. Она помогла мне бежать, ставил я. Правда? Переспросил ведьмак. А что еще она сделала? Учитель пристально взглянул на меня, и я попытался выдержать его взгляд. Когда же не смог я опустил глаза на свои сапоги, ведьмак цукнул языком. Я не мог ему лгать. Он все равно догадается, что Алиса замешана во всем этом. Ведьмак снова посмотрел на Алису. открой рот, девочка!» Резко потребовал со злостью в голосе. Он. «Покажи зубы!» Алиса подчинилась, но вдобавок ведьмак наклонился, взял ее за челюсть и понюхал. Видимо, тогда он немного смягчился. «Дыхание у нее хорошее», — сказал учитель. «Ты ведь знаешь, какое у других?» — спросил он, опустив Алису и указав пальцем на кослявую лиси. Я кивнул. «Все из-за того, что они едят», — пояснил он. Сразу понятно, чем она занимается. Те, кто практикует костяную и кровавую магию, пристрастились к крови и сыровому мясу. Но девочка вроде в порядке. Потом он снова приблизил лицо к Алисе и потребовал. «Посмотри мне в глаза. Держи мой взгляд сколько сможешь». Алиса сделала, как он сказал, но не смогла смотреть на ведьмака долго. Хотя... Даже зубами скрипела от усилия. Она опустила глаза и тихо заплакала. Ведьмак посмотрел на ее остроносые туфли и печально покачал головой. «Не знаю», — сказал он, обращаясь ко мне. «Просто не знаю, что лучше сделать. Дело не только в ней. Нужно подумать и о других. О тех невинных, кто может пострадать в будущем». Она слишком много видела и слишком много знает. Как она этим воспользуется? Я не знаю, можно ли ее отпускать. Если она уйдет и вернется в семью в Бэндл, то будет потеряна навсегда и уйдет во мрак. «У тебя есть куда пойти?» Тихо спросил я у Алисы. «Есть еще родные?» «Деревушки на берегу моря. Она называется Стаумин. Там живет еще одна моя тетя. Может, она прийти меня? Тоже ведьма? Спросил ведьмак, пристально взглянув на Алису. Очень слабая, ответила она. Иначе вы бы знали. Но туда очень далеко идти, и я там раньше никогда не была. Путь займет больше трех дней. Я могу послать с тобой этого мальчика, сказал ведьмак, вдруг подобрев. Он изучил мои карты и, полагаю, сможет найти дорогу. А когда вернется, я научу его, как их правильно складывать. Итак, решено. Я дам тебе еще один шанс, девочка. Твое дело воспользоваться им или нет. Если не воспользуешься, однажды мы встретимся снова. И тогда тебе не поздоровится». Ведьмак опять достал из кармана свой вечный сверток с куском сыра. «Вот вам на дорогу, но не ешьте все сразу. Я надеялся, что мы найдем что-нибудь перекусить в пути, но все равно поблагодарил. Только сначала продолжил ведьмак, глядя на меня немигающим взглядом. «Я хочу, чтобы ты сходил домой. Возьми с собой девочку, пусть твоя мать с ней поговорит». «Мне кажется, она сможет помочь, Возвращайся через две недели». Я даже не стал сдерживать улыбку. После всего, что случилось, возможность вернуться домой была несбыточной мечтой. Но меня беспокоило одно. Ведь когда-то мама посылала ведьмаку письмо, и что-то в нем ему не понравилось. «Так почему он считает, будто мама может помочь Алисе?» «Я ничего не сказал». Не хотел, чтобы ведьмак передумал. И то хорошо, что меня отпустили. Перед тем, как уйти, я рассказал Ведьмаку о Билли. Он грустно кивнул и сказал, что все уладит и волноваться не нужно. Когда мы отправились в путь, я обернулся и увидел, как ведьмак звалил на левое плечо костлявую Лизи и пошел назад в Чипинден. Со спины я бы не дал ему больше тридцати.